На Валунии. День первый. Окончательно он пришёл в себя только через месяц. До этого всё было как в тумане. Да и потом долгое время смотрел на окружающие предметы словно бы со стороны. Другие люди трогали их, переносили с места на место, суетились, говорили что-то. Говорили тихо, точно боялись её побеспокоить. Глупые люди. Всё, что происходило, не имело к нему Александру Завьялову ни малейшего отношения. Увидел в окне зелёный листок и удивился: а как же мороз, ночной заморозки? В апреле не бывает зелёных листьев на деревьях. Потом вспомнил, что умер. Потом почувствовал боль. Но у мёртвых не болит, значит, жив, жив. Ту пастери с вязанием в руках сидела женщина. После новой вспышки боли вспомнил, что это жена, Маша, Маша, Маша. Господи, Саша, оступинулся, а на юдок заплакал он наконец-то. Ему показалось, что звук идёт как сквозь вату, которой заткнули уши. Жена едва шевелила губами, что случилось. Она молча плакала. Он поднял руку, потрогал повязку на голове, болит там. Нет, нет, нет, испуганно забормотал он. Маша вздохнула, вскочила со стула и выбежала из палаты. Зояло растерялся. С трудом вспомнил, как сидели в угерменах, потом вышли на улицу, перекопанная дорога, темнота, фонарь над воротами соседнего дома. Он поднялся на крюльцо и позвонил. Вспышка света, темнота. И вот теперь дорога в никуда, которая начинается сразу у порога того дома. Он шел по ней долго, но, кажется, так и не дошел до цели. Вернули? Кто? Зачем? Все несчастья, приключившиеся с ним за последнее время, вспомнил первыми. Год назад умерла после долгой тяжелой болезни мать. Отец сошелся с другой женщиной, оба пьют. Теперь отношения с ними... Да в каких отношениях может идти речь и си? Бывать у них и пить с ними не хочется. Интересно, не заходили ли они? Да лучше бы не заходили. Он застонал, закрыл глаза. Не надо бы всего этого, не надо. Дверь хлопнула, палату вернулась Маша. За ней шёл человек в белом халате. Лицо его показалось знакомым, но напрягаться вспоминать кто это, не хотелось. Ничего не хотелось, только уснуть. "Здравствуйте, Степан Ильич", он начал всё. "Да", несколько растерянно потянул врач. Я же вам говорила, говорила. Здоровый организм творит чудеса, кто бы мог подумать, а? Безнадёжный случай. Что это было? с трудом выговорил он. Тот, которого звали Степаном Ильичом, присел у кровати, усмехнулся. Что-нибудь помните? Да, кажется. Меня стряли? именно кинул Степан Ильич. Пулевое ранение в голову, хорошо, что по касательной, но с близкого расстояния, почти в упор. Снимок дал неутешительный прогноз. Пришлось сделать трепанацию черепа. Медицина может вами гордиться. Когда, — прокрепил он, — когда это было? В середине апреля, почти месяц назад, сейчас в моей на дворе. Все это время вы были без сознания. Неправда. Я все о вас знаю, все видел и все помню. Сейчас вы в реанимационной палате. Честно сказать, никто не ожидал. Но хороший уход, здоровый организм. Жене спасибо скажите. А вам? Мне? Это моя работа. Это моя работа, вспомнил вдруг он. Теперь только понял, как же всё это глупо. И далеко, далеко и глупо, Герман прав, Герман. Где Герман? Что за шеведла глупая жена? Почему? Почему ты так тихо говоришь? Почему вы все так тихо говорите? Они переглянулись. Заметил тревогу около глаз жены, что-то с ней не так. И где Герман? Саша, тебе надо отдохнуть, заботилась сказала жена. Он и сам чувствовал, что устал. Маша взяла шприц, и она переглянулась с доктором. Тот еле заметно кивнул. Поколебанив стул, голова болела сильнее. Потом любимая темнота приняла в свои прохладные объятия. Жаль, что теперь она лишена абсолюта. В ней появились звуки и золотые мохи. Они мерцали, суетились, жужжали и не давали забыться. Иногда жалили больно. Проснувшись, он увидел солнечный свет и зелёные листья. День продолжался. Время для человека здорового и человека больного течет по-разному. У больного оно раскалывается на две части – до болезни и после. Так что после сливается в сплошную полосу, не делящуюся на временные отрезки. Весь ее смысл вернуться к нормальной жизни, к той, что была до болезни, той, в которой есть дни недели, часы, минуты. В какой-то момент этого бесконечного дня в палате появился Герман и целиком заполнил ее маленькое пространство. Большой, шумный, веселый. Или кажущийся веселым. Принес фрукты, конфеты, минеральные воды и принялся раскладывать все это на тумбочке. Маша, мол, все следило за ним. Не хотелось бы поймать ее взгляд. Герман был все так же красив. Светлая рубашка теняла золотой загар. Губы, как всегда, с началом весны и тепла потемнели, словно на них запеклась кровь. «Ему нельзя конфеты», — сказала Маша. «Ты съешь». Широко улыбался Герман. «Женщины любят сладкое». Маша покраснела, завьяло, застонал. «Ну зачем все это?» «Зачем?» «Что зя вам? Болит?» — заботливо спросил Герман, присев у кровати. Маша отошла к окну, но из палаты не ушла. Он бы на ее месте сбежал. Рядом с Германом ни одна женщина не может чувствовать себя в безопасности. «Расскажи им», — попросил он. Гаранин все понял. Заговорил неторопливо, явно подбирая слова. Понимаешь, какая штука вышла. Косой решил вытягти с моего соседа деньги, как никак директор рынка. Хотел наглянуть ночью, прижать его маленькой и расколоть на крупненькую сумму. Ворвался в дом с оружием, а тут мы. Это он так говорит, спасил поможевшись. Кто он? Директор рынка. Ну да, а есть основания ему не верить? Нет оснований, весело сказал Герман. Значит, ты его взял, Косова. Да видишь ли, ушёл он. Как так? Спасил вяло. Я выстрелил, но не попал, разнёсничился из-за тебя. Не в тот момент важен был ты, понимаешь? Если бы тебя вовремя не доставили в больницу. Благодетель при усмехнулся Завьялов. Думаешь, я испугался? Огарёв расправил широкие плечи. Да я этого косого из-под земли достану. Надо было тогда черитьцо лучше. В городе говорят, что Герман Георгиевич, настоящий герой, вмешался Маша спас её соседа. Они ему так благодарны, ты себе даже не представляешь. И ещё Герман Георгиевич теперь везде ходит с оружием, на него ведь могут напасть. Жена испуганно округлила глаза. Маша недавно исполнилось 25 лет, гараннин, на котором через 2 года должно было стукнуть 40, она звала по имени-отчеству. Мало о его подвигах уже витало по городу, когда Маша Завьялова ещё училась в школе. Как всё это неприятно. Да. Неприятно, выдавил он, и тут же подумал: я его ненавижу. Что, Саша, плохо сбился с герман? Вижу плохо. Знаешь, я, пожалуй, пойду, не буду тебе мешать. Вам и пожелал на Машу. Маша покраснела. Заметил, что жена упорно не смотрит Гаранину в глаза. Если бы он, зяво был женщиной, выдержал бы он его взгляд. От Германа смутить невозможно, в этом его сила. Когда Герман смотрит на женщину, взгляд у него ласкающий и наглый. В нём не просьба, а приказ. Александр застонал сжав зубы. "Походи", сказал, отвернувшись к стене. "Вижу, ты не в себе, поделся с тобой Герман, но ну, ничего, пройдёт". "Понял уже, не пройдёт". "Вот он, Герман Горанин, здоровый, красивый и герой. Надо же, ему всё сходит с рук. Ведь это ложь от первого до последнего слова. Если бы в дом директора рынка ворвались, угрожая оружием, были бы слышны крики, а было тихо". Он прекрасно помнит, что было тихо. До того, как хрусталь марозного апрельского воздуха в дребезги разбился у стёкол. Проводи меня, Пелёв Городин Маша. Останься, просил Завьялов. Сашенька, мне надо зайти к Ильичу, Маша, и за этих Степана Ильича Ласковского заломашись, это за Германа вышло из палаты. Вот так, хоть ты и умри здесь. Не умер. Не в тот день не после, а в середине лета его выписали из больницы. День второй. Сумерки его жизни продолжались. Диагноз, с которым выписали, оказался неутешительным. Долго изучал медицинскую карту, пытаясь разобрать каракули врачей, где словно соревновались у отвратительности почерка. Растолковала Маша, которая работала в той же больнице медсестрой. «Ты больше не можешь работать в милиции, Саша. Ты больше вообще не можешь работать», — сказала жена. Приговор медиков потряс до глубины души. «Как так?» «Тебе надо пройти медкомиссию». «Да меня каждый день врачи осматривают. Да дыр уже засмотрели. Неловко пытался пошутить он». «Ты не понял. Тебе надо пройти в ТЭК». «Что сие значит?» — намочил он лоб. «Консилиум врачей, который определяет, может ли человек работать», — осторожно сказала Маша и поспешила добавить. «Я уже обо всем договорилась, и Герман Георгиевич, она вдруг запнулась». «То есть? Ты хочешь сказать, что...» «Он боялся выговорить это вслух. Ему ведь и сорока еще нет». «Не надо волноваться, Саша, и с этим люди живут». Он подошел к зеркалу, повязку уже сняли. На обритой голове отрастал седой ежик волос. Седой. Метокол шрам и невольно помарочился. Не болит, но что же так не по себе? Сдох сказал. Я чувствую себя абсолютно здоровым, жена вздохнула. Процедура, которую пришлось пройти, была отвратительна. В коридоре сидели люди, много людей. Оказалось, что на комиссию, которая даёт группу инвалидности, огромная очередь. Даже без руки и без ноги должны приезжать сюда каждый год, как будто ампутированная конечность со временем могла отрасти. Маша, знавшая члена в комиссии по работе, договорилась, чтобы его приняли без очереди, но он воспротивился. Почему эти больные должны весь день торчать здесь в коридоре, а я здоровый идти в не очереди? Нет уж, я хочу быть как все, вот прямо заявил он. Меня ты хоть пожалей, покачала головой Маша. Мне же в ночь дежурить, а ты муж житий я сам. Жена не ушла. Сидели вместе до конца, до того момента, когда его пригласили в кабинет. О том, что стал глуховат на оба уха, он догадался уже давно, но научился определять по губам, о чем говорят люди. А, будучи человеком упорным, надеялся со временем развить эту способность до совершенства. Тренировки и напряженная работа ума уже приносили плоды. Но врачи оказались хитрыми. Велели ему отвернуться, а потом оказалось, что в это время говорили какие-то слова, проверяя его слух. Говорили тихо, и он ничего не услышал. — А как вы вообще себя чувствуете? — спросил председатель комиссии. Я абсолютно здоров. Голова не болит, нет. Бессонница не мучает. Их нельзя было обмануть. Выйдя из больницы, он столкнулся с этим чудовищем, которое не убивало сразу, но и не давало покоя. Утром стал разбитый, хотелось спать. Ложился снова, закрывал глаза, и начинались мучения. Усталость накапливалась, перерастая в раздражительность, бороться с этим становилось всё труднее и труднее. Вы нездоров, Александр Александрович, сказал председательствующий. Вам надо годов к другой отдохнуть. Выйдите, пожалуйста, мы посовещаемся. Ему дали вторую группу. Оказалось, что получить её не так-то легко, и многим, которых он посчитал бы действительно больными, отказывали. Маша же откровенно обрадовалась. Вот видишь, Сашенька, как всё хорошо. Ты будешь получать пенсию, да и Георгий Георгиевич обещал помочь. Ты столько лет прослужил в милиции, что я хочу работать. Будешь работать через год. Утром следующего дня он отправился к Горанину. Знакомый охранник, сидевший на проходной, отвёл глаза, потом потянулся к телефону внутренней связи. Всё-таки Герман его принял, не встряхнул, на глаза спрятал. Как дела? Как здоровье? Как Маша? Горанин поправил галстук, костюм сидел на нём ладно, ни складочки, ни морщинки. Герман был сложён наподобие греческого бога или титана Прометея, только ему никакой орёл не клевал на чамя печи. Будь Герман Гаранин Прометеем, люди по сию пору сидели бы в пещерах без огня. Меня уволили с работы. Отправили на пенсию, по состоянию здоровья, мягко поправил Герман. Ты считаешь это справедливо? Побойся Бога, Саша. Ты хорошую пенсию будешь получать. Подумай сам, на работу не вставать, в засадах не сидеть и голодать-холодать не придется. Замолчи. Не надо всех равнять с собой. Я знаю, как ты относишься к работе, к людям, а не для тебя мусор. Да ты после всего случившегося ко мне и близко не подойдёшь. Я ходил к твоему начальству, спокойно сказал Герман, к прокурору ходил и даже к мэру, чтобы засчитали твои ранения как полученные на боевом посту. Тебе дадут выходное пособие, это большие деньги. Но и благодарность в приказе, в газете про тебя напишут. Он помолчал. У тебя в сейфе лежит оружие, пойди оформи всё как полагается. Ты Завьялов одёрнулся, таким сильным оказалось желание что-нибудь сделать с Германом, задушить или на худой конец просто ударить. Горонин перегнулся через стол, захватил его руки. Спокойно, Саша, спокойно, всё в порядке. Хватка была железная, держал долго, пока глаза у друга не погасли. Когда дыхание Завьялова вырвалось, отпустил его руки. Ну всё. Почему ты со мной не пошёл? Я вернулся за Макаровым. Только идёт мы пойти на Матёрова рицу девисту без оружия. Ты потерял осторожность. Это совесть. Ладно, можешь ругаться, мирливо сказал Герман. Я же всё понимаю, обещаю, помогу, чем могу. Ну, ты подумай, дурачок, нормально всё устроилось. Хорошие деньги будешь получать. У нас в городе зарплата у многих меньше, чем твоя пенсия. Хочешь, я с горик поищу тебе не пыльную работёнку? Где? Придумай что-нибудь, ну всё. Ладно, мне уже лучше. Пойди, сдай оружие. Чёрт бы тебя Не беспокойся, он обо мне уже позаботился, грустно сказал Герман. Так что ты особо не напрягайся. Завьялов подумал вдруг, что Горанин никогда не был откровенным до конца. Даже в рассказах о том, как приходилось выкручиваться и приспосабливаться к обстоятельствам он скрывал новых дел героям. Вот мол, как я могу, а ты не можешь. И сага о любовных похождениях Наталкина толкнула на ту же мысль: понять, что у неё на душе было, невозможно. при том что каждый его шаг тут же становился известностью ему городу герман остался самой большой загадкой вен и чё он пошёл к мэру ведь по слухам осенью должна была вернуться из-за границы мэрова дочка могла бы остаться там у дедушки профессора но почему-то возвращается гаранин обладает какой-то неведомой притягательной силой хоть и завидуешь ему и ненавидишь и презираешь тайком но чувствуешь рядом ним неизменно попадаешь под его влияние Словно гигантское космическое тело он не только притягивает, но и удерживает тебя на заданной им орбите». Оружие из авиалов сдал и на некоторое время успокоился за тих. Врач-невропатолог, которому отвела жена, выписал ему несколько рецептов. Разложив перед собой коробочки и пузырьки, Александр усмехнулся, действительно больной, и убрал таблетки в ящик стола. Вскоре их нашла Маша. «Почему ты не принимаешь лекарства?» «Потому что не хочу». "К делишь невыносимы не только свою жизнь, но и мою", тихо сказала жена. Отношения в самом деле сложнились до предела, а когда-то была любовь. У Маши это был второй брак. В 17 выскочила замуж за такого же юнца, и полтора года мальчик и девочка играли в семью, пока позволяли родители. Потом у тех кончились деньги и терпение. Маша, уже получившая диплом медицинского училища, пришлось пойти на работу, а муж, ещё не окончивший институт, оставшись один на один с горой немытой посуды и грязною бельем, откровенно струсил. Через месяц семейная жизнь кончилась. Энн стайлс со своими женщинами. То ли воздух, или вода здесь были особенными, то ли коровы давали особенное молоко, но крашею в городе хватало. И выйти замуж, тем более по второму разу, было не так-то просто. Маша была девушкой симпатичной, но, как правильно отметил знающий толк в женщинах Герман, ничего из рядовым. Милая, тихая, скромная. После развода она вернулась к родителям. С Александром Завьяловым скромный медсестичку Машу Круглову свел его величество случай. Случай неприятный. У Кругловых обокрали находящийся рядом с домом сарай. Надо отметить, что за всю историю города Н в нем не совершалось бессмысленных кровавых злодеяний. Маньяков не водилось. Все, что не происходило, подпадало под категорию на бытовой почве. На бытовой почве зять выбрасывал славредную тещу из окна. На бытовой почве перепившийся мужик, поздорив топором, в лапшу крошился бутыльниковым. На бытовой почве в результате пьяной драки несколько подростков попадали в больницу. Все зависело от количества и качества выпитого. И воровство на дачах, и вскрытие сараев с припасами на зиму было делом обычным. К выпивке, как известно, нужна закуска. Вот в ГУЭДе Маша и столкнулась с капитаном Завьяловым. Заметив симпатичную девушку, заглянул к коллеге, снимавшему показания. Застенчивый капитан Завьялов сразу понял, что лучшей жены ему не найти. Не девица уже, замужем побывала. Одета не броско, значит, без больших запросов. Сказала, что спросила с работы, значит, на шее сидеть не будет. Семья есть семья. От каждого по способностям, всем по потребностям. У кого меньше потребностей, тот и в накладе. Завьялова был уже не мальчиком, человеком серьезным. Обжегшись, по молодости пару раз, в любовь давно уже не верил. А друг Герман говорил так. Любовь к женщине, которую знаешь много лет, со временем проходит. Но остается уважение, благодарность и привязанность. Приязнь к памяти о тех годах, которые прожили вместе, уважение за то, что она сумела остаться женщиной, благодарность за то, что столько лет мучилась с тобой и терпела. Керман умел говорить правильно и красиво, когда того хотел, а Рубахаи парнем, употребляющим материнский жаргонный словарь, только притворялся. Завяло в давно уже раскусил его, хотя причины такого поведения понять не мог. В Германии благополучно уживались два человека, такие разные, что приходилось столько удивляться. Недаром же он родился под знаком близнецов. «Ты-то откуда все это знаешь?» — вздохнул Завьялов. «Ты ж никогда не был женат». «По-твоему, все дело в штампе, который ставят в паспорте, вот это самая большая глупость, на которую способен мужчина». Штамп в паспорте Завьялов поставил вопреки мнению друга, и Машу полюбил уже после того, как стал ей благодарен за оказанное доверие. Жили они хорошо, но с детьми решили не спешить. Когда все наладится, тогда и случится. И вот теперь случилось». только не наладилось, а развалилось. Он не признавался себе в том, что раздражительность от все эти отказы от приёма лекарств. Всё дело в бессоннице. Нервничая, он начал много курить. Маша возмутилась: "Что ты делаешь? Тебя же нельзя". А что мне вообще можно? Пить, как я понимаю, тоже нельзя. Работать нельзя. Что дальше? В чём смысл моей жизни? Маша была не настолько умна, чтобы рассуждать о смысле жизни вообще, и его в частности. Она была простой русской женщиной, которой откровенно не повезло в первом браке, а теперь развалился и второй. Она умела молчать и терпеть, как считал нашей жизни самые ценные. Но терпеть проще на расстоянии, и Маша стала чаще дежурить в больнице по ночам. Он же начал её ревновать. Когда первый раз появился ночью в больницу, Маша обрадовалась, а во второй насторожилась, а после пятого спросила: "Ты что, меня проверяешь? Счёт ты взяла?" проворчал он. «Неужели ты думаешь, что я способна тебя бросить от такого, от такого?» Она замялась, а он моментально вышел из себя. «Больного, да. А если бы я был здоров, ушла бы, да? Ну, скажи». «Саша, перестань. Ты либо прячешься от меня, либо...» Он боялся произнести вслух свое подозрение, что у Маши появился любовник, поэтому громко хлопнув дверью, уискачал на улицу. Городская больница находилась на самой окраине Н, на пересечении двух дорог. Одна огибала фабрику, другая вела в долину бедных. От дома, где жили Завьялов и Маша, до больницы было минут пять-семь быстрым шагом, и столько же от нее до котельцев, в котором жил Герман. Завьялова, выйдя от Маши, направился было к нему, но передумал и развернулся на полпути. Ничто теперь так не уводило его из себя, как вид благополучного и здорового друга, который благоразумно не полез под пулю, в отличие от глупого и безрассудного зявы. «Мне надо чем-то себя занять», — думал он по дороге к дому, — «иначе можно запросто сойти с ума». Денег им с нашей хватало, даже оставалось, и они открыли счёт в банке. Жена работала сверхурочно, хватаясь за любую возможность подработать. Он получил среднюю сумму при отставке, да и ежемесячные выплаты были по максимуму. Не многие пенсионеры в городе столько получали. Завяло их теперь считали людьми зажиточными, он даже начал чувствовать скрытую неприязнь фабричных. От бедности и безысходности люди невольно обесценивали такие вещи, как здоровье, любовь и тихое семейное счастье. Зато деньги, которых ни у кого не было, возводились в культ. Завьялов понимал, что в этом нет их вины. Сам он к деньгам стал равнодушен, и к неприязни окружающих тоже. По ночам, мучаясь бессонницей, он пытался разобраться в случившемся, и приходил всегда к одному и тому же. «Господи, прости!» — их произносил мысленно, глядя за окно в темноту. С тех пор, как он побывал по ту сторону жизни, стал тайно верить в Бога. «Господи, прости! Ибо они как дети, и как детям им хочется конфет. а достаются только черный хлеб и слезы, слезы. Так было и в ту ночь. Он мучился бессонницей, а утром устал, доехал на автобусе до центра и в городском универмаге купил краски. День третий. Его рисунки Маши не понравились. Поначалу она обрадовалась, что муж бросил хандрить и с упоением предался новому увлечению. Но однажды, увидев одну из акварелей, невольно вздрогнула. — Саша, что это? — Темнота, — коротко пояснил он. "Комната", удивлённо переспросила жена. "Да, чёрного цвета на альбомном листе хватало, но фон был весь испечён какими-то точками, чёрточками и кружочками. Она смотрела и не могла понять. "Так и сказала растерянно. Я не понимаю. Ребёнок нарисовал бы лучше, чего тут не понять?" возозился он. "Это моя мечта, дай сюда", и вырвал рисунок из её рук. Мечтал он теперь только о сне и рисовал сны, тех, которых не было. Долго гулял, пытаясь устать настолько, чтобы вечером упасть замертво и провалиться в забытьё. Падал, но не проваливался. Сдаваться не собирался, когда-нибудь это должно было кончиться. Бродя по улицам, завяло приглядывался к людям, заходил без особой нужды в магазины, кафе, на почту, в Сбербанк и впитывал всё как губка. Учился читать по губам, что говорят, но наряду с этим учился слышать не только слова, но и мысли. Оказывается, люди думали не то, что говорили, и движения глупых выдавали. У человека, утратившего хотя бы наполовину одно из пяти чувств, усами развивается интуиция. Тот, кто не может слышать или видеть, невольно пытается угадать, и временами он более близок к истине, чем тот, кто обладает слухом и зрением идеальными. Во время одной из прогулок он увидел красивую машину. Такая была у Германа: серебристый иномарка формами, напоминающая хищную рыбу со спойлером вместо хвоста. Попав на сушу, она не задыхалась, напротив нахально грелась на солнце, подставляя дневному светилу гладкие бока, и ему до смерти захотелось разбить ее и выпотрошить. Герману должно быть от этого больно. Он пошел мимо, но масть о машине не давала покоя. Хотел закурить, но вспомнил, что дал слово жене. Дома все ходил взад, вперед, нервничал. Собиравшаяся на дежурство Маша сказала взволнованно, «Саша, да на тебе лица нет, что случилось?» «Ничего», — он слипнул зубами. Нет, так где за не пойдёт. Выпей лекарство, увидишь, тебе сразу станет легче. Один раз, ради меня. Но хорошо, согласился Сон и послушно проглотил две таблетки сенаторного. Маша ушла на работу спокойной, уверенной в том, что ночью муж не будет страдать. Он действительно спал, но спал беспокойно. А утром первым делом взял папку с отменом, достал честирист и начал пририсовать. Но на этот раз тьмата подарила образ Искорёженная машина с разбитым лобовым стеклом жалобно смотрела на него выбитым оком правой передней фары. Огромный рыбину, словно попала в схватку с другой такой же хищницей и потерпела сокрушительное поражение. Он ведь так этого хотел, подумал друг. Что будет, если Маша увидит рисунок? Его фантазии перешли границу дозволенного. Спустившись вниз, он отошёл подальше от дома и с комком акварели выбросил его в мусорный контейнер. Вздохнул с облегчением, но вот и всё. и запутил себе об этом думать. Но однажды, совершая свою обычную прогулку, решил вдруг, что напрасно избегает той улицы, на которой видел серебристую иномарку. Боль прошла, насолить Герману уже не хотелось. Он теперь то любил его, то ненавидел. Был день, когда восхищался ловкостью друга, был день, когда готов был того убить. Сегодня ярко светило солнце, сентябрь подходил к концу, и все понимали, что после вспышки тепла наступят долгие сумерки осенних холодов. Сейчас бы счлины насладиться хорошей погодой, пока не зарядили дожди. Он шёл по улице и улыбался. Ненависть это сумерки, а солнечный свет рождает любовь. Круглый год в городе Н гуляли ветра, невольно вызывая в людях тревогу, сегодня же было безветренно и тихо, совсем как в ту ночь, когда стояли на крыце с Герменом. И тут он увидел машину, ту самую машину, которая недавно сияла и радовала глаз. Теперь машина была разбита. На лобовом стекле дыра, от которой паутины расходились трещины, фары выбитые, точь-в-точь, -точь, как на его рисунке. Он замер, не в силах отвести взгляд. Объяснение было только одно, кто-то нашел его рисунок и воплотил жестокие фантазии в реальность. Сидевшие на лавочке женщины вдруг оборвали беседу, догадался, что из-за него пришлось подойти поздороваться. «Ничего, если я посижу здесь и покурю», — спросил, доставая из кармана пачку L.M., купленную тайком от жены. «Чё ж, сидите», — переглянулись они. Его родившегося и выросшего на фабрике здесь знали все, представляться было не надо. Женщины заговорили о здоровье и потом перекинулись на местную милицию. Он понял, что в этом подъезде живет любовница сотрудника ГАИ, одного из больших начальников, и что по ночам-то оставлял машину у дома, нисколько не опасаясь. Ведь все в городе знали, чья это машина. Покуситься на нее мог разве что сумасшедший. Той ночью-то, как сигнализации завоет, пожаловалась одна из женщин. В трусах из дома выскочил, сама видала. Да куда там, пока с пятого этажа спустился, тот-то уже убежал. Быстро он ее счастливым голосом сказал ее собеседнице. Ломом раздолбал за пять минут. Ломик-то здесь же и валялся. Ругался, небось, начальник. У-у-у, матерился страсть, а Верка-то как рыдала. Она ведь его сколь времени заманивала, с женой хотела развести. Почитай, с неделю уже у ней ночевал. Но теперь все как отрезало. По бабе бы так не убивался, как по машине. — Что баба? — вздохнула женщина. — Сегодня одна, завтра другая. — Не пойму, что вверхе они находятся. Я тебе знаю, что скажу. Сплетница понизила голос, но по движению губ он понимал все, затянулся глубоко, сделал безразличный вид. — Сам Гаранин? — Ну, я тебе говорю, был он здесь, точно. Может, не он? — Да разве нашего Германа с кем-нибудь спутаешь? Ему в шельмецу киноартисты, а не следователи. Я, как вижу, прямо обмираю. А он, ты подумай, кверхи шастый, когда на мировой дочке запросто мог жениться. А верка-то разведенка, и годков ей, дай прикину, да постарше Германа будет. Машина у них похожая. У кого, не поняла собеседница, у гаишника этого, у гаранина. Так может, кто перепутал, может и перепутал, у нашего Германа и навестников много. У него перехватило дыхание, не в бровь, а в глаз. Но тут одна из кумушек сплеснула руками. «Ой, сериал же начался, заболтались мы с тобой». — Пойдем ко мне, может, я аккуратно после сериала с работы придет, я уж привыкла, как по часам сверяюсь. А потом мы на дачу, тебя не подвезти? — Спасибо, выручите, капуста-то еще сидит. — Да и мы по капусте, только не рано ли, с месяцок бы еще посидеть. А, говорит, у соседей половину кочану уже срезали, надо бы поспешить. — Да что ты! Продолжая обсуждать животрепещущую тему, воровство на дачах обе направились к подъезду. Он нагнулся, чтобы завязать шнурок, и тут увидел это, ломик, о котором говорили женщины. Кто-то засунул его под лавку да так-то мы оставил. Вытащив ломик, поертил его в руках. Хмм, что-то знакомое. Вещицу эту он уже держал когда-то в руках, знакомая вещица. Его размышления были прерваны вышедшим из заобладомы человеком. Высокий, широкоплечий мужчина насвистывая направился к разбитой машине. И у тёмных его волос ласково ттипал ветерок. Накинутая на плечи кожаная куртка подчёркивала ладность мощной фигуры. Так выглядеть и вести себя мог только один человек в городе Герман Горанин. Пришлось быстренько зайти в подъезд и уже оттуда понаблюдать за ним. Тот подошёл к машине, потрогал разбитую фару, потом присел на корточки и осмотрел бампер, поднявшись, внимательно стал разглядывать лобовое стекло. На улице было тихо и безлюдно, популярный сериал уже начался. Оглянувшись по сторонам, Герман Горанин подошёл к лавке и заглянул под неё. Когда распрямился, лицо у него было озадаченное. Не это ищешь, Василий Завьялов, выходя из подъезда. Герман вздрогнул. Завьялов, ты что ты здесь делаешь? Гуляю. Прогулки на свежем воздухе полезны для моего здоровья, усмехнулся он. Разве не так? В общем-то. Герман выглядел растерянным и не отводил глаз от клюмика в его руке. Как ты это ищешь, Алексей? он качнул тяжёлой железкой. В общем-то, да, это. А, возьми. А откуда он у тебя, Сапожский? спросил Горанин, не притягивая клюмик. Нашел, под лавкой. А зачем туда полез? Шнурки и хотел завязать. Гляжу, он лежит, думаю, хорошая вещь, в хозяйстве пригодится. А ты здесь какими судьбами? Вроде бы должен быть на работе, это я человек свободный. Да вот, проходил случайно, растерянно промотал Герман, но потом быстро взял себя в руки. Решил посмотреть, не осталось ли здесь еще каких вещдоков. Владелец машины рвет и мечет. Скандал устроил у меня в кабинете. С ним надо осторожно, большой начальник. Ну да, ты с такими не ссоришься. А тебе, как я вижу, не полегчало, мрачно сказал Герман. Пиломик ты возьми и думай, кому можно врать, а кому нет. Ты ж старший следователь, и ж доки собирать и носить их к эксперту не твоя работа. Горонин взял железку, взвесил её в руке. Что, тяжеленько? усмехнулся Завьялов. Такое из содануть по башке мало не покажется, а? Слушай, ты бы шёл домой, все люди сериалы смотрят. Да уж с тобой ничто не сравнится никакие сериалы. Ты сам и главный в городе сериал, что серий и всё про любовь. Какая им в жарких странах и не снилась. Вот и кверхи ходишь по ночам, с большим начальником бабу делишь. Кто сказал, зло выпалил Герман? Засекли тебя. Так что ты того, осторожнее, — говорят, мэрова дочка на днях возвращается. Ты бы не лез не в свое дело, зяво, — нахмурился Гаранин. Что, и на свадьбу не позовешь? Герман быстро с собой справился, — сказал миролюбиво. Что ж ты в гости не заходишь? Я все жду-жду. А я тебе теперь нужен, ты мне всегда нужен. Взгляд у Гаранина был чист, как у ребенка, карие глаза ласково сияли. Если бы он не был таким великим актером, пересосился бы уже с доброй половиной города. Но даже несмотря на многочисленный роман с чужими женщинами, до сих пор обходилось. «Ладно, зайду как-нибудь», — кинул Александр. «А сейчас пойду сериал смотреть. Мое дело пенсионерское. А тебе ж, друг Герман, на работу надо, так?» «Да, на работу», — эхом откликался Герман. «Ну, давай». Завьяло, вяло пожал Горанену руку. В другой тот держал ломик. Зимой сам он таким же разбивал ледяную корку, очищая дорожку к сараю. Тёще как-то поскользнулся и сломал ногу, подобного решили больше не допускать. А однажды он видел, как таким же ломиком орудовал Герман. Ворота его гаража заледенели, чтобы открыть их надо было потрудиться, но Горанен разбил со льдом по два счёта. Силы в нём было немерено. Так и ломики были постью в каждом доме. Любой автовладелец держал их в багажнике. Зимы в Снежной часто тёти переплетаются с лютыми морозами. Лёд замешает у парго многоэтажных домов, и во избежание несчастных случаев городская администрация издала распоряжение колоть и убирать. Как бывший операционист Завьялов знал, здесь ничего не поймаешь. Если человек покусился на машину такого большого начальника, да ещё и сотрудника ГАИ, значит, был либо очень уж уверен в собственной безнаказанности, либо сошёл с ума. Ловить что суперменов, что сумасшедших занятия практически безнадежные. За первым — силы тугого кошелька и большой должности, за вторыми — непостижимость и нелогичность безумия. Какая выгода — разбивать машину? Никакой. Если б угнали, тогда другое дело. Вора поймать гораздо проще. Чутье подсказывало, все только начинается. Если бы найти тот рисунок, если бы найти... Герман уходил, беззаботно насвистывая. День четвертый. Прошло какое-то время, и погода испортилась, начался октябрь. После светлой, солнечной полосы наступила темная, не делящаяся на временные отрезки. Просто полоса. Еще один долгий день бесполезный теперь жизни, только на этот раз пасмурный, мрачный. Настроение Завьялова сильно зависело от капризов погоды. Он стал блюзжать, раздражаться. Самое ужасное, что не мог с собой справиться. Но не мог и все тут. Маша молчала. Разговор их теперь сводился к фразам в быту необходимым. Есть будешь? Буду. Или нет, не буду. Я ухожу на работу. Хорошо. Если бы хоть один из диалогов они попытались развить, все окончилось бы ссорой. Например. Я ухожу на работу. Ах, ты намекаешь на то, что мне никуда не надо, что я бездельник. Перестань цепляться к словам. Не то, чтобы до этого не доводить ума уже не хватало. Оно уходило молча, приходило, когда он ещё спал, вернее, валялся в постели. Из всех удовольствий доступных простому человеку, это самое безобидное, а ещё сон. Но со сном были проблемы. Он боялся увидеть в очередном сне что-нибудь отвратительное, например, разбитую витрину. В последние дни это стало навязчивой идеей. В магазине мужской одежды давно уже висел костюм серый из плотной немнощейся ткани в мелкий рубчик. Заходил туда как-то с Машей и модную вещь отметил. Потом магазин отремонтировали, продавцы оформили новую витрину и выставили костюм там. Манекен напоминал Германа, правда, был слишком уж худощав, хотя в правильных чертах лица прослеживалось сходство. И в том, как сидел на манекене костюм, ни единой морщинки. Костюм стоил очень дорого, но Александр прекрасно знал у Германа такой есть, и костюмы дал штук. Одежду ему подбирали в этом магазине. По слухам, одну из молоденьких продавщиц Гаранин не обошёл своим вниманием. Теперь мимо этого магазина заявляло его не мог ходить спокойно. Хотелось взять камень и запустить его в красивое лицо Германа или в того, кто казался ему Германом. Ненависть на этот раз затопила берег души, не оставив ни единого сухого клочка. Он её просто захлёбывался. Очередная стычка с Машей произошла из-за сигарет. Ты бросишь наконец курить, усмутилась жена. После истории с разбитой машиной он одной поспел на сигареты и стал курить ещё больше, словно из голодавшей набросился на никотин. Маша проявила характер, выкинула все сигареты. Ссориться он не стал, что толку, жена права, курить ему нельзя. Заботьёт своего же здоровья, а о душе кто позаботится? Чтобы забыться, вновь выпил снотворного. Не слышал, как ушла жена, так крепко уснул. Очнулся часа в три ночи, включил свет и нашел папку с листами ватмана. Ему до смерти захотелось нарисовать разбитую витрину, но просто сил не было. И он это сделал. Теперь в витрине лежал растерзанный манекен, раздетый. Удовлетворенный, он положил рисунок на стол, лег к постели и вновь забылся. Стало вдруг так легко, дело сделано. Герман теперь не будет ходить таким пижоном. Почему-то возникло чувство, что этим рисунком здорово тому насорил. Разбудил его аромат кофе. С ночного дежурства пришла Маша, значит, скоро будет завтрак. Он почувствовал голод и вскочил с постели. Краем глаза отметил, что рисунка на столе нет. Нет? Должно быть, жена выбросила такое отвратительное художество не взять и сжечь в доме. Разбитая витрина, поломанный манекен словно мертвец. похоже на действия какого-нибудь маньяка. Бр. Увидев его в дырях кухне, жена не смогла скрыть испуг. Что? Что такое? В чём дело? Разложился он. Нет ничего. Почему ты пьёшь кофе? Ты же ждешь, что ли, глабы до да поспала? Я. Мне надо к маме. К маме. А что с ней такое? Ничего, просто давно не была. А позвонить нельзя, буркнул он. Мы живем в нескольких минутах ходьбы друг от друга, а я вот уже месяц отделываюсь звонками. Это нехорошо, Саша. Ты хочешь сказать, что я эгоист, завладел твоим вниманием целиком и полностью, так? Но твоя мама не инвалид, здоровая женщина, которая... Ей пятьдесят шесть лет, тихо напомнила Маша. В конце концов, у тебя есть брат. У него двое детей. Да на что ты все время намекаешь? — Но почему в последнее время мы не можем нормально разговаривать с отчаянием, — сказала Маша. — Почему? — По тому же самому, почему не можем нормально заниматься любовью? Стоит мне до тебя дотронуться, как ты все сжимаешься в комок. Почему? — Ты болен. — Но ты-то здорова. Тебе это не надо. — Да откуда ты знаешь, что мне надо, а что нет? Ну, откуда? — Перестань на меня кричать. — Перестань обращаться со мной, как с маленьким ребенком. — Ну, все. — Ну, все. «Любое терпение имеет предел даже мое. Я ухожу. Завтрак на столе». И Маша выскочила в прихожую. Он услышал, как хлопнула входная дверь. Звук оказался слишком громким. Все, ушла. Вот ведь какая странность. Выхаживала его больного, ночью не спала, от постели не отходила, спасла. А зачем? Чтобы теперь мучить? «Выходи в тебя и отдав тебе часть себя и своей жизни, принесшей жертву, вольный или невольно начинает мстить». И ты тоже мстишь за то, что вынужден был жерту эту принять, за свою беспомощность. Но ведь это же абсурд, получается то, что получается. Он подумал, что надо бы вернуть жену, но сначала позавтракать, а стыть. Ей тоже кофе. Надо его выпить, хотя кофе ему тоже, кажется, нельзя. Машинально он подошёл к раковине, открыл дверцу, за которой стояло мусорное ведро, посмотрел, нет ли там рисунка. Его не было, исчез. За завтраком думал только об этом. Надо бы найти жену, помириться с ней и спросить про рисунок. Ещё 3 часа он провёл дома, сидя как на иголках. Решил, что, бросившись о женой, потеряет лицо и заставил себя сдержать порыв. Мужчина не должен так себя вести, особенно если он ни в чём не виноват. Потом он шёл к тёще, ёжись от холода и прикрываясь от дождя и ветра чёрным зонтом. Тёща жила на другом конце фабрики. Перед тем, как пересечь центральную улицу, неизбежно отчетишься возле того самого магазина. Уже издали, завидев семиэтажный дом, Александр, замедлил шаги и, выйдя из-за угла, остановился. У разбитой витрины толпился народ. — Что случилось? — спросил он, заметив толпе бывшего сослуживца. — Да вот, говорят, костюм с витрины украли. Ночная сигнализация сработала. Хорошо, что не в мое дежурство. Ночью уздогнул он. Но — Ну да, не расстрелой еще. Во сколько же Маша пришла из больницы? И куда делся рисунок? А может, кто-то тайно проник в квартиру, и пока он спал? Нет, жена взяла, не иначе. Но как тогда он узнал, что изображено на рисунке? Как смог осуществить задуманное? Глядя на разбитую ветвину и поломанный манекен, знал только одно. В городе есть человек, который так же сильно ненавидит Германа. И человек этот не в себе. Ибо подумать, что совершить подобное мог сам Гаранин... Гаранин уловил вдруг он. Поистине, о чём бы ни заходила речь о друг Герман тот как тут. Видели здесь кого? Герман хрипло спросил он, уставившись на бывшего сослуживца. Ну да, сигнализация сработала, когда витрину разбили, но пока сообразили что к чему, пока доехали, преступник уже убежал. У разбитой витрины стоял только следователь Гаранин. И как он это объяснил? Шёл мимо, пожал плечами приятель. Ночью А что? У нас в городе запрещено ночью по улицам ходить. Вести машал от бабы, от какой именно ни за что не скажут. А преступника он видел, говорит, что не видел. На последнее время странных событий у нас на фабрике происходит. Машину на днях разбили и на марку. Не угнали, не на колёса позадись, не на магнитолу разбили. Теперь вот в тедино. И ещёs один единственный костюм как будто брать больше нечего. В магазине товара полно. Может быть, просто не успели, совял он, вдруг заговорил оперативник, их расследовать бы это дело. Может, и не успели. Не пойму, топаром она там манекен, что ли? А может, ломиком, мелькнула вдруг мысль. На сей раз орудия разрушения на месте преступления нет, мог и топором. Как себе чувствуешь, Саша? поспахатился вдруг приятель. Более или менее, кисло сказал совялов. Не хватает нам тебя, Разве... что как частное лицо привлечь? Привлекайте. Только я этой ночью спал, крепко. О рисунке он, разумеется, умолчал. Нелепая история. Сказать, что в городе появился фанатик, которому здорово населил Герман Гаранин. Хотя при чем здесь Герман? Почему все опять сводится к его персоне? Сначала разбили похожую машину. Теперь исчез похожий костюм. Сняли с манекена. Сам манекен изломан. Оба раза Гаранин оказывался рядом. Первый раз пришел искать ломик на место преступления, сегодня просто проходил мимо. Совпадение. Дождь, что тихший был, а вновь усилился, поднялся ветер. Постоящие у разбитые витрины люди стали расходиться, а он тоже пошёл своей дорогой. Тёща с сыстем жили в длинущей девятиэтажке, одной из последних домов, построенных фабрикой. Оба проработали там всю жизнь и после двадцатилетнего ожидания получили хорошую трёхкомнатную квартиру. Через несколько лет умерла старенькая бабушка, сын переехал к жене, потом и дочь перебралась к новому мужу. Квартира, о которой столько мечталось, оказалась для двоих слишком просторной. Всё хорошо в своё время, а прошло оно, и вместо радости новые проблемы. Тёща не раз предлагала провести обмен: свою трёхкомнатную и однокомнатную из алявских на две двухкомнатные, но он был упрям. Владения ни от кого принимать не хотел, ибо никому не хотел быть обязанным. Что есть, то есть. А вдруг Маша задумает уйти? Её комнатка изолированная и светлая, поддерживается в идеальном порядке он успокаился а ещё уже случилось 3 часа промедления могут дорого ему обойтись терять машу не хотелось ведь останется совсем один общение с отцом сводится к редким телефонным звонкам когда тот просит денег получается нет у него никого кроме маши увидев его на пороге тёща слегка удивилась вниманием зять не баловал приходил крайне редко Екатерина Григорьевна была полная, видная женщина с огромными отруженными руками. Всю жизнь она проработала ткачихой и вышла на пенсию на руки эти, теперь никогда не вstoreсь в покое. Если не были заняты работой, беспокойно теребили край передника или ворот халата. И от этого ему всё время казалось, что тёща нервничает и что-то скрывает. Заяло усталость её в лицо, как на допросе и спасил. Маша, здесь нет. руками тут узжал той цепочки на половине шеи, пальцы начали нервно её крутить. Как это нет? Она 3 часа назад ушла, сказала, что пойдёт сюда. А ну-ка, пустите. Капитарина Григориюна невольно попятилось. Он ошёл в прихожую и закричал: "Маша, Маша, ты здесь? Я пришёл за тобой". Она была здесь, начала объяснять тёща, но недолго. Вот как? И куда она ушла? Сказала, что на рынок. Ах да, сегодня же суббота. Но на рынок мы ходим вместе. Саша, я не знаю, что там у вас произошло, но хватит вам врать, Капиталина Григорьевна. Где моя жена? Где? Отвечайте. Вы знаете, я по лицу вижу. Наша звонила, испуганно забормотала она: "Но я кому?" Не хочешь ли ты сказать, что я подслушивала, обиделась тёща? Не хочу ли я сказать? Да я это знаю. Вы до сих пор считаете её маленькой? У вас в квартире параллельный телефон. Вы и в детстве её подслушивали, и сейчас подслушиваете. Всё интриги против меня плетете. Саша Машенька говорила, что ты болен, но... Кому она звонила? Она называла его Герман Георгиевич. Я думаю, что... Недослушав, он выскочил из квартиры. Маша звонила Герману, так и есть. Что между ними, между женой и бывшим другом? Он так и подумал о Германе, бывший друг, из-за Маши. Значит, мужу она в интимной близости отказывает, ищет отговорки, бережет себя для любовника. Вот в чем причина, вовсе не в его болезни. А как она смотрела на Германа там в больнице, и уже реже думает, что он зяво слепой, глухой, да, но не слепой. Ревность накрыла с головой словно морская волна, захлебнулся жгучей обидой. На улице хотел было поймать такси, чтобы быстрее добраться до долины бедных, но вспомнил, что не взял деньги, пришлось идти пешком. Они сговорились против него: Маша и Герман, жена и друг, встречаются тайно, занимаются любовью и плетут интриги. Неужели же хотят упрятать её у сумасшедшей дом? Для того и рисунки воруют. Не выйдет, не будут они вместе. Калитка была не заперта, но входная дверь закрыта на ключ изнутри. Завьяло бербанял в неё кулаками, крича при этом: "Открой! Я знаю, что она здесь, открой!" Наконец дверь распахнулась, на пороге появился Герман. Босой, рубашка не заправлена в джинсы, застёгнута только на две пуговицы. Видно было, что одевал сонно спел. Поёжившись от холодного распахнутой дверь холода, Горанин растерянно спасил. Что случилось? У тебя моя жена? Вот что случилось. Где она? А, хоть у тебя в постели, ну-ка пусти. И с неизвестно откуда взявшейся силой совалло оттолкнул Германа и кинулся к лестнице, ведущей на второй этаж. Он знал, где находится спальня, она там. Маша. Маша. Сашка, ты с ума сошёл, мать твою, кричал Герман, бросившись следом. Но он оказался проворнее. Залетел по лестнице и руком распахнул дверь спальни. И тут Горонин догнал, схватил её за плечо, дёрнул резко. Завьяла успела разглядеть в постели перепуганную блондинку, бледную и худосочную, чем-то похожую на Машу, но не Машу. Увидев его, блондинка испуганно вскрикнула и натянула одеяло до самого носа. Разглядеть, что из одежды на ней ничего нет. Он всё-таки успел. Извините, промотал Александр, и в следующую секунду Гаранец захлопнул дверь и подоштил его обратно к лестнице, ругаясь. У тебя крыша поехала, псих, убил бы тебя, псих ненормальный. Уже в самом низу, на первой ступеньке лестницы, зауяло, неожиданно для себя резко развернулся и ударил Герману по уху, от души с наслаждением. Тот растерялся, потёр щёку и растерянно спросил: "Зева, за да что? Где Машка? Где?" — Ну ты даешь. Вот уж не думал, что ты такой ревнивый. Пойдем поговорим. Давай, двигай вперед. Гаранин слегка подтолкнул его в спину. Только потом сообразил, вдруг Герман не дал сдачи. Значит, чувствует себя виноватым. Маша здесь была, но ничего. Он их выведет на чистую воду. Тяжело дыша направился на кухню. Если в постели у Германа юная блондинка, значит, Маши здесь нет и нет смысла обыскивать дом. — Ты только это никому, что застукал у меня мэрову дочку, — попросил Герман, заходя следом за ним на кухню. — Так это дочь мэра. А ты ее не узнал? — Без одежды трудно. Она ведь вся такая, модная, — сказал почти, уже успокоившись. Волна отхлынула. — Но ты даешь такую девушку и не узнать. Главное ее украшение — это папа. Благодаря ему в первых красавицах ходит, а без него она такая же, как все. не лучше, не хуже. А может, и хуже, добавил он зло Герману за то, что тот нелучшим образом отозвсё когда-то о внешности Маши. Ну-ну, ты смотри при Веронике это не скажи, правдолюбец. Я сегодняшний молчок. Я тебя просил, отец ещё не знает, что она вернулась. Как это? Не знаю, что с поезда прямо к тебе. Она по телефону сказала отцу, что приедет вечерним, а приехала утренним. Взяла на вокзале такси и прямиком сюда. А зачем такие тайны? Да ты присядь, присядь. Арикан тяжело опустился на табурет. Хочешь чаёчки попить? А может, одочки? Я теперь не пью, мне нельзя. Но тогда я тебе клюквенного морса налью. Хочешь морса? И Герман полез в холодильник. Жил он один, но в двухэтажном коттедже всегда было чисто и уютно. И клюквенный морс в холодильнике имелся всегда. А ведь его ещё надо приготовить. Не Герман же этим занимается. И уж, конечно, не моя дочка. Родители Германа, жившие раньше на фабрике, выйдя на пенсию, продали квартиру и уехали в родную деревню. Деньги отдали единственному сыну, остаться рядом не захотели. Деревня, откуда оба были родом, находилась в километрах 40 от Н. Мать на виду у Германа редко и поддержать идеальный порядок в этом доме, естественно, не могла. Первый из задумался, кто она женщина, о которой Герман иногда говорит с такой грустью и нежностью, на которой не женился, но и от услуг её не отказывается. После вот же долгие годы её присутствие чувствуется везде, ища одна тайна. И сколько же их ещё в жизни Германа? Может, оказалось очень холодным и приятным на вкус. Собранные в этом году клюква созрела ещё не вся, и что приготовить на питьят, надо было тщательно перебирать ягоды. Какие на морсы, варенье, какие в лёжку. Кто-то же этим занимается для Германа. Ну что, успокоился? Мирлюбил успокоил Горанин. Напился. Ты меня выгоняешь. Сашка — Почему с тех пор, как ты вышел из больницы, в каждом моем слове ищешь подвох, а ты не догадываешься? — Догадываюсь, что я самый для тебя виноватый. Ну, убей меня за это. — Это не так-то просто, — завяло прищурившись, посмотрел на Германа. Медвежья шерсть на его широкой груди курчавилась, и сам он был такой же могучий, как лесной зверь. — Попробуй, убей такого. — Ты чего прилетел-то? — зевнул Герман, словно не услышав последней фразы. — Я знаю, что утром тебе звонила моя жена. — Я не знаю, что утром тебе звонила моя жена. — И что с того? — насторжился Герман. — Как муж я имею право знать, зачем. Что это был за разговор? — Деловой разговор, — пожал плечами Герман. — Какие могут быть дела у тебя с моей женой? — он сделал упор на слое «моей». — Ты хочешь сказать? — Постой-ка. — Хочешь сказать, что я и Маша, что я могу с Машей? Да ну тебя! — и Герман расхохотался. — Она что, не так хороша для тебя, как мэрова дочка? — неожиданно обиделся за жену Завьялов. Да не в том дело. Ну что ты задираешься? В городе хватает красивых женщин, и уж, конечно, мне незачем крутить роман с твоей женой. Ни в обиду ей будет сказано, а просто. Да зачем я перед тобой оправдываюсь? разложился друг Герман. А затем, что ты передо мной виноват. Герман вдруг побледнел. Да-да, Гаранин испугался. Камень у него на душе лежал, что пудовый, чутьё подсказывало. Ах, это чутьё. Ну хорошо. Мы говорили о твоей работе. Маша просила тебя чем-то заняться. Вот как. Слушай, Зява, ты извини, но меня женщина ждёт. Приходи завтра, и мы договорим. А рисунок она тебе не передавала? Нет, Герон поспешно отвёл глаза и вдруг вспохватился. Какой рисунок? Ладно, не прикидывайся. Тот, что я нарисовал этой ночью, разбитая витрина. Сашка честное слово. Зная, что ты что-то малюешь, но стены своей спальни этим окрасить не спешил. Что может помешать процессу? усмехнулся Зявалов. к какому процессу рассеянный спасел Герман? Процессу любви. Значит, не брал рисунок? Нет. Ладно. Возвращайся к своей горанике, тебя ждёт 101 серия про любовь. Но учти, я тебе предупредил насчёт Марши. Ну, зяб, а ты просто зверь. Узнавал деревенских мужей, но такого, вас вот когда женишься, я посмотрю, какой ты будешь. А я никогда не женюсь, обохвалил сказал Горанин. И тут же осёкся. В дверях кухни стояла Бландинка. Она проходила так тихо, что они заметили ее только когда девушка громко ойкнула. Она уже успела одеться и была теперь валом в свитерке, модных раскрешенных джинсах и останутся в полусапорсках на высокой шпильке. Фигурка у девушки была стройная и весьма привлекательная, а вот лицо, с которого от жарких любовных ласков успела сойти косметика, бледное и невыразительное. Щеки впалые, подбородок скошен, а носик вздерл слишком уж высоко. Алый цвет свитера только подчеркивала бледность, словно мертвец стоял на пороге. — Значит, ты мне врешь, — зло сказала она, — все время врешь. — Ника, ты зачем спустилась, — растерянно спросил Герман. — А меня все равно уже видели, мне нужны сигареты. — Я не люблю, когда девушки курят, а мне на это плевать. — Вот то и сигареты, — Герман потянулся к пачке, лежащей на холодильнике. Только не надо так кричать. — Значит, ты всем рассказываешь, что я только твоя любовница, и что ты никогда на мне не женишься. Очень хорошо. Вероника глубоко затянулась. — Ты знаешь, что это не так? — А как? — Как? — Да я из-за тебя с родителями поссорилась. А ты, ты... — Я, пожалуй, пойду, — поднялся из-за стола незваный гость. — Вы уж меня извините. — Вот, я понимаю, мужчина, — высоким напряженным голосом сказала девушка. — Никому не даст в обиду свою жену, даже тебе. А ведь я знаю, что она... — Замолчи, — зарал друг Герман. «Хватит устраивать истерики, зява выйди, это семейная сцена!» «Да никогда ты не будешь моей семьей, ничьей не будешь, и не очень-то надо было!» Завьялов поспешил уйти. Посматривать за мощную скважину нехорошо, а некрасиво. Вероника продолжала скандалить, а Герман пытался и успокоить. Мол, образумся, соседи услышат. «Ну и пусть, пусть, пусть я слышат, я никого не боюсь в отличие от тебя!» Александр Куберым скатился с крыльца и подумал: "Германо, не позавидуешь, как он умудрился связаться с такой истеричкой, разве что дочерью мэра". Так была здесь Маша или не была. Завяло не нашёл ничего лучшего, как спасить у неё упор. "Ты была у Германа?" Когда он вернулся, жена была уже дома, готовила обед и изо всех сил делала вид, что ничего не произошло. "Вопрос: муж же обидел её. Как ты мог такое подумать? Что подумать?" что я и Герман...» Она покраснела, а он разозлился. «В том, что я это подумал, нет ничего удивительного. Всем известно, что он первый в городе Кобель. И я видел, как ты на него смотришь». «И что в этом такого?» — тихо сказала Маша, он красивый. Завьялов не выдержал, с надрывом закричал. «Вы все с ума посходили, все бабы в городе, от своих дурацких сериалов, вы чокнутые, беситесь со скуки, от серости жизни, от тоски». Вам хочется изменить свою жизнь? Ох, как хочется, а как изменить, как бежать некуда? Ваши единственные отрады сплетни. И единственный способ хоть что-то поменять это одного мужа на другого или любовника. Потому что с работой гораздо сложнее, её в городе нет, а вот мужиков сколько угодно. И уставив её в городе Санта-Барбару, не замечаешь, что это только жалкая пародия, пародия на жизнь и на любовь. Саша, что ты такое говоришь? То, что думаю. Я теперь много думаю. — Ты болен, — сочувственно сказала Маша. — Тебе надо пить лекарство. — Ты взяла рисунок, — риску спасил он. — Какой рисунок? — Тот, что я нарисовал сегодня ночью. — Нет, — поспешно отвела глаза жена. — Куда же, интересно, он делся и испарился? А ветрино разбиты и манекен изломан. Ты хотя бы понимаешь, что все это значит? — Что? — В городе скоро будет труп, мертвец, покойник, со следами насильственной смерти. Я полагаю, что все вертится вокруг Германа. А его ли это будет труп? — Да. — О, Господи! — вскрипала Маша. — Ага, я так и знал. Он тебе не безразличен. — Я не то подумала, оправдываясь, — сказала жена. — Да то, то! Александр забегал по кухне, ища сигареты. Потом вспомнил, Маша их выкинула. Жена напряженно за ним следила. Когда остановился, сказала так тихо, что пришлось читать по ее губам. — Хорошо. — Мы говорили о работе, о твоей работе. Я просил у Германа Георгиевича куда-нибудь тебя устроить, ведь он может все. Я разумею, что Герман может всё, молодцы, хорошо придумали, складно врёте. Саша, я всё-таки в милиции работал, понимаю, что к чему. Да ничего ты не понимаешь, но так объяснить, чего именно я не понимаю. Маша молчала. Характер у тихой женщины кремени. Терпение обточило камень так, что он стал абсолютно гладким, но камнем остался. Кого она так бережёт, его, себя или Германа? А ты знаешь, что у него сейчас любовница в постели, мстительно сказал Завьялов. Перестань. Немедленно перестань. Ах, тебе обидно. А уж как мне обидно, ты себе даже представить не можешь. Хорошо, что у нас детей нет, вздохнула Маша. Что? опешил он. Хорошо, что у нас нет детей, отчётливо повторила она. И он ничего не смог на это сказать. Ничего. Слова застряли в горле. На этом ссора закончилась. Он затаил зло, а что в душе у жены по её лицу было не понять. Мысленно поставил веху. Закончился еще один день долгой безлунной ночи. А насчет труп он не пошутил. Чутье подсказывало, к этому все идет. День пятый. Герман позвонил через несколько дней и пригласил к себе в прокуратуру. Завьялов удивился, но пошел. Что еще придумал бывший друг? Уж не к себе ли, а хочет его устроить? Нет, вздохнул Гаранин и поспешно добавил. Пойми меня правильно, твое здоровье. Ну да, перебил Завьялов. Хочешь работать страховым агентом? Хм-м, удивился он. Страховым агентом ограничений по здоровью нет, большой нагрузки тоже. Сейчас многие уходят в свои дачи, лето было жаркое, сухое, дома горели как спички. Да, я помню, помогло с Александром. При воспоминании об июльской жаре голова вновь нестерпимо заболела. У соседей тоже дача сгорела. Но вот видишь, страховой контор расширяется, хотят открыть филиал у нас на фабрике. Я хотел сказать у вас на фабрике поправлял Жаялов. Да хватит тебе к словам цепляться. У вас, у нас открывают филиал и точка. Это женская работа. Хочешь меня унизить? Я хочу тебе помочь. Ты человек умный, с высшим образованием, по домам ходить не трудно. Тебе привычно, и на фабрике тебя все знают. А как же инвалидность? Врачебная комиссия признала меня никуда не годным. Заялов заметил тревогу в глазах Гаранина. Неужели и тут без Германа не обошлось? Уважаемый Герман Георгиевич поспешил отправить друга на пенсию, по избежанию неприятностей. А ты сам как считаешь, осторожно спросил Горанин? Можешь работать или нет? Надо попробовать, вяло сказал Зовьялов. Не художник и же жена говорит, что я бездарность. Где бездарность, а где и, не удержался Герман. Видел он рисунок точно и записал друга Зяву у прорицателя. Но предсказывать убийство что-то неохота, опасное это занятие. Ладно. Звони, буркнул он. "Ну вот и отлично", обратился Герман. "Только учти, это не завтра, пока они откроются, пока обучишься. Главное застолбить место, желающих много. Зарплата у них крохотная, но зато процент от сделки солидный и признанный. У меня проезд бесплатный", напомнил Александр. "Ах да. Я же, вы не могу, господи, иметь тебя как больного человека. Для меня ты по-прежнему Сашка Завьялов, молодой, энергичный, талантливый. Кто за меня контрольный ты писал?" лихо подмигнул Герман. «Так и бывает. Одни контрольные пишут, а другие на их горбу большие люди выезжают», — не удержался Завьялов. «Ох и язва ты зява! Ох и язва!» — покачал головой Герман и, сняв телефонную трубку, зарокотал. «Мне бы Валентину Владимировну, Валюша, ты привет!» «Гаранин беспокоит. Как жизнь? Как здоровье?» «Мое? Здоровье мое на букву «Ха!» «Только ты не подумай, что хорошее!» «Да шучу я, шучу! Что мне сделается?» Шутки его были пошлые, но женщины все равно смеялись. Александр представил себе, как на том конце провода зашлась в охоте полногрудой Валюша. Видел ее мельком, но лицо не запомнил. Крупная женщина высокая, подстать к Гаранину. За считанные секунды Герман договорился, что подвезет сейчас у его человечка. Он так и сказал «человечка». Потом положил трубку, подмигнул. — Ну вот и все. Поедем я тебя с будущей начальницей познакомлю, мировая баба, между прочим. — Они мировые бабы, у тебя есть? — Всяких хватает, — усмехнулся Герман. Ехали в контору или, как модно сейчас говорить, в офис на имя Марки Горанина. По дороге думал, зачем Герман это делает из-за Маши? Хочет убедить друга, что оба они не соврали, что отношения между ними только деловые. По логике вещей всё встаёт именно так на лицо сговор. А логика капитана Завьялова никогда ещё не подводила. Офис оказался тёмным, мрачной комнатой с обшарпанной мебелью, а валюша улыбчивой брюнетка лет 40. Орлиный нос, яркие губы, напыщенной груди огромный золотой крест лежал как на подносе. Увидев Германа, она поднялась из-за стола и оглядела его с ног до головы, сказала: "Хорош, сколько не виделись, не звонишь, не заходишь?" "Я работаю", важно сказал Герман и поправил галстук. Подошедшая к Алюше, никого не стесняясь, чмокнула его в щёку. Так вкусно, что сидевшая за соседним столом худосочная девица невольно облизнула губы. Вот мой товарищ Завьялов Александр Александрович, сказал Герман, положив руку ему на плечо. Это про которого в газете писали преฉёдлы с Валюша. Он самый. Что ж, можно попробовать. Мне многие звонили, но в память о нашей давней дружбе, выходит я злоупотребляю, улыбнулся Герман. Да ты шelmет с чем злоупотребляешь и всеми. Ну да ладно. Тебя всё одно не переделаешь. Жениться-то не собрался? Разве что на тебя. Да ты ведь откажешь. А вдруг да не откажу? Они как ветешни шли друг с другом, как люди, между которыми давно всё решено, и потому можно теперь чувствовать себя свободно. Окружающие прекрасное это понимали. Зато весь город узнает, Гаранин приходил к бывшей любовнице уставить кого-то на работу, а потом сказал: "С меня ужин в ресторане". Проход ресторан тоже будет обсуждаться с смакованием всех подробностей: что ели, что пили, сколько раз танцевали и куда потом поехали. Самое интересное, что Германа никто не осудит, а лихой мужик А валюша все кости перемовит, но ей похоже все равно. Она свободная и видная женщина, при должности при своей квартире и случаем воспользоваться обязательно. К такой женщине никто не подступится, только Герман, который уверен в собственной неотразимости на 101%. А валюша ждёт, по лицу видно, и воли, и кого другого, но ждёт. Сколько я тебе должен, спросил завялу у Германа, когда они вышли. Да брось отмахнулся Герман, пустяки. Но ты же в ресторан ее собрался везти. И что? И потом еще куда-нибудь. Куда-нибудь. Эх, Зява, вот ты прямо как девка красная. В нашем возрасте пора называть вещи своими именами, наставительно сказал Герман. Она приятная баба, честное слово. Разумеется, жениться я на ней не могу, и она это прекрасно понимает. А почему не можешь? Но ты, как ребенок, с откровенным удивлением посмотрел на него, Герман. А, да, никто не поймет. Вот именно. Ладно, забыли, куда тебя отвезти? Тебе на работу надо, а я и на автобусе доеду. Ну как знаешь. Если будут какие-то проблемы, звони. Скажи, есть вещи, которые ты не можешь. В смысле, в нашем городе, где ты похож на царь и бог. Ну заява, ты привычиваешь. Да не чуть. Мне просто интересно, как люди этого добиваются. Гарин молчал. Прицое было мрачно. Он уехал, так и не ответив на вопрос. Неожиданно Завьялов заметил на противоложной стороне улицы его, высокого молодого человека в серой куртке, который тоже смотрел вслед уехавшему Герману. Парень сжимал кулаки и что-то обормотал себе под нос. Он решил, что сказанное относится к Гаранину, и, читая по губам, понял суть. Парень посылал вслед уехавшему следователю проклятия. Несколько минут они так и стояли, потом парень увидел, что с противоложной стороны улицы за ним внимательно наблюдают. Вздрогнув, разжал кулаки и... поднял капюшон и быстрым шагом направился к автобусной остановке. Завьялов чуть ли не бегом пересек улицу и следом. Чуть ее подсказывало, он человек, который так же сильно ненавидит Германа. Пока дошел до остановки, сильно запыхался. Увидев его, парень поспешно отвернулся, подошел автобус. Парень сел в него, Завьялов тоже. Как в те времена, когда работал в милиции, почувствовал себя охотником, взявшим след. Из-под тишка напрягался преступником. Хотя с чего он взял, что парень имеет отношение к разбитой машине и поломанному манекену. Допустим, ненавидит Германа. Разумеется, ненависть — плохое чувство, отвратительное. Но за это не сажают. Все жители Н ненавидят обитателей долины бедных. Тем не менее, все стекла в коттеджах целы, фонари на улицах тоже, да и голову с плеч не полетели. Можно плюнуть след проехавшей иномарки, можно прошипеть «У-у-у, буржуй недорезанный», как все и делают. но притет в городе сохраняются, они сами по себе, мы сами. Никто не собирается переступать черту. У парня безумные глаза, такой может и фару разбить, и витрину тоже, а ударить человека. Есть у Германа шанс выжить. Пока автобус катился по городу, Завьялов подсчитывал шансы бывшего друга и думал, как поступить. Только что Горанин оказал ему услугу. Может быть, сделал это не столько для него, сколько для себя, но сделал, спасти Герману жизнь. А если это ошибка? Стол на регенном прощупал он взглядом лицо человека, одержимого желанием отомстить. Исповедиво осуждённый и не без участия следователя Горанина, методы работы Германа известны: ревнивец, завистник, правильный овал лица, одни их ещё от ино тонкие губы, глаза конечного света, крепость та же, взгляд режет словно ножом. Симпатичный молодой человек, высокий, худой, в высоких, удалых движениях чувствуется скрытая сила, хороший спортсмен, не исключено Думай, зая, думай. Пока человек не вынул руки из карманов и не пустил ход в кулаки, он ещё не преступник. Может, с ним стоит просто поговорить? Из автобуса они вышли вместе, на пятачке. В каждом городе есть свой пятачок, самое бойкое место, где по ночам кипит жизнь. Тут от кули сигареты, женщин, всё можно получить круглосуточно. Рядом стоят такси с зелёными глазками свободно. Как только одна машина уезжает, её место тут же занимает другая. Жизнь продолжается, и вот уже другую пару увозят в ночь. Лен такой пятачок находился на фабрике. Здесь переваривались, крутившиеся в городе деньги, и потому он мог считаться желудком Н. Сейчас в сеть белого дня было тихо, желудочный сок не выделялся вследствие отсутствия пищи. Красивые и модные деты девушки, вероятно, спали после бурной ночи, стоящих без работы таксидремали водители. Днём их услугами пользовались редко. Сядя в автобусе, парень свернул в сторону рынка. Поблизости от питачка, к углу и судки шла торговля. Только с наступлением темноты с прилавок исчезали вещи, появлялось спиртное. Завьялов не спускал глаз с серой куртки. Парень подошёл к одному из прилавков и неожиданно нырнул под него. Завьялов приблизился и увидел его рядом с полной женщиной на вид лет 50. Что желаете? тут же спросила она, глядяs на одежду. Неужели покупатель? Лицо женщины показалось знакомым. — Нет, ничего, — примотал Александр и сделал шаг назад. У соседнего лотка купил пачку сигарет. — Сашка, ты? — спасила продавщица, кивая. «Э — Э-э-э... — -э. Да мы в одном классе учились, и в детский садик вместе ходила. Эх ты, я Ольга Соловьева, помнишь? — Оля! — он растерялся. За двадцать лет хрупкая блондинка превратилась в одородную тетю с выбеленными перекисью волосами. А сам-то он разве не изменился? Совсем седой. Егдиевш есть узнал точно на Олю Соловьёва и удивлённо спросил: "Как это и ты здесь, на рынке?" "Да все мы теперь здесь", вздохнула женщина. "Куда ж деваться? Постой, ты вроде бы уезжала с мужем? Он военный?" Пауза, глубокий вздох. "Вернулись. Он уволился со службы. Вот квартирку купили на воинский сертификат." Пауза, вздох. "А работы нет. Торгуем помаленьку." "И как торговля? Как у всех, не идут дела?" Пауза, вздох. Денег у народа нет, крутимся как можем и два концы с концами сводим, но ничего не помирать же. И Ольга тряхнув головой лихорадочно смеялась, на передних зубах блеснули металлические коронки. Послушай, он оглянулся. вон там женщина, рядом с ней парень в серой куртке. Мне её лицо показалось знакомым, может, тоже наша одноклассница. Да что ты, ей 50 с гаком, это наша бывшая воспитательница, разве не узнал? Она тогда молоденькая-молоденькая была, после техникума в старшей группе работала, ну, вспомнил. — Ирина Михайловна. — Да, Ирина Михайловна. А рядом кто? Ее сын младший, старшему-то лет тридцать, уехал в Москву, говорят, хорошо устроился. А младший областной университет недавно окончил юрфак. — Юрфак, постой, я ведь тоже там когда-то учился. С красным дипломом окончил, а школу с золотой медалью, все говорили, не поступит. Деньги, мол, большие нужны, а он взял, да и поступил сам, голова. А теперь вот рядом с матерью на рынке стоит. — Почему? — Почему? А куда? Да ну как же, юрист с красным дипломом. Эх, Сашка, ничуть ты не изменился, всё такой же идеалист. Я ему про жизнь, а он мне про диплом. Сам-то как? Потихоньку. Слышала ранее ли тебя пристально глянула на него бывшая одноклассница. Вейла. Так значит, Ирина Михайловна, а сына зовут Павел. Что протекцию хочешь составить? Да я сам теперь без работы. И тут вспомнил про Доронина, хотя кое с кем поговорить могу. "Ты а германе, слышала, дружите вы? Я ещё в школе поняла, далеко пойдёт Горанин, так и вышло. Не мужик, танк. Вот зачем как за каменной стеной, а? Слишком уж много востом прячется за этой стеной, проворчал Завьялов. Ольга блеснула коронками расхохоталась. Ты никак завидуешь, а ведь в школе он к тебе с контрольными бегал, не ты к нему. Дарись вам эти контрольные сердца в кузал, Александр. Напомни, как её фамилия? Кого? Ирины Михайловны. Павнова. А он значит Павел Павнов." Молодцом будешь, если парню поможешь. Он действительно умница. Не место ему здесь. А кому здесь место, дуракам? Эх, Сашка, Сашка, покачала головой Ольга. Все философствуешь. Думаешь, много, он аж посидел весь. Это не от ума, а от горя. А какое у тебя горе? Говорят, пенсию хорошую получаешь. Жена работает. Ой, извини, я что-то не то сказала. Извини. Ничего, все нормально. Но я пошел счастливо тебе. И тебе... — Да, мне еще зажигалку, — он порез карман за мелочью. Тут же взвал пачку, жадно закурил. Маша будет ругаться, но да ладно. Встречи с бывшими одноклассниками оптимизма не прибавляют. Все считают, что он хорошо устоился и за той же каменной стеной за Германом Гараниным. День шестой. Жена ушла на ночное дежурство, и за вьяло отправился к Герману на огонек. Огонек этот виден издалека, Герман дома. Надо одлагорить за услугу. Гаранин теперь ходит по улице с опаской и с оружием за пазухой, и, во всяком случае, всем так говорит. Но не знает, кого и чего надо бояться, или знает. Может, стоит только назвать ему имя Павел Павнов, и все встанет на свои места? О том, что он, может быть, не один, тоже подумал, но все же решил пойти без предварительного звонка. Кто бы там ни был, лишь бы не Маша. А если Маша? Он сам не понимал, хочет этого или не хочет, застать их вдвоем и поставить точку. Конец подозрениям, да здравствует факт. акт супружеской неверности. Неведение это, конечно, блаженство, но сомнительное. Тот, кто не хочет узнать правду, подставляет себя под удар. Доброжелателей хватает. Лучше правду у глаза, чем нож в спину. Шёл быстро и на дорогу затратил не больше 10 минут. Одна дверь была не заперта, но он всё равно вежливо постучал. Вспомнил, как в прошлый раз ворвался в дом и сбил девушку, почувствовал стыд. Нельзя быть таким, это отвратительно. Наступник никто не отозвался. Он же подумал, что просто не расслышал и толкнул дверь. Разумеется, Герман крикнул: "Войдите", он же не знает, что за дверью стоит его глуховатый приятель. В холле первого этажа никого не было, но на кухню, куда он прошёл, суетилась высокая и худая женщина с красивым, но уже поблёкшим лицом. Телевизор работал, герои популярного сериала говорили громко, неудивительно, что женщина не услышала столько. Увидев его, она испуганно ойкнула, сдавленно, тихо и тут же зажала ладонью рот. Что я так напугала? Потом кинулась к пульту и убрала звук. — А Герман дома? — спросил он. Женщина загивала «Да, да, да», и тут же кинулась к плите, где варился борщ. Когда вернулся, он понял, что-то говорила, но с ним нельзя разговаривать, повернувшись спиной. Гаранин и Маша это знают, с ними проблем нет. Переспросил. — Что, простите, я не расслышал. — Прибираюсь здесь, Герман. Теперь женщина смотрела ему за спину. Обернувшись, Завьялова увидел Германа. Гаранин в голубых джинсах, наголый по пояс и босой, смущённо проговорил: "Сашка, ты, а я вот передевался только-только с работы". Врёт, тут же подумал Завьялов. "Вера Васильевна вы закончили?" официальным тоном спросил Герман. "Да", растерянно сказала женщина, и Дима Герман делал ей за её спиной какие-то знаки, потому что она вновь стала объяснять: "Я здесь прибираюсь и стираю и". "Саша", тронул её за плечо Герман. "А? Что?" Мне неловко всем объявить, что у меня домработница, понимаешь? Почему неловко? Потому, Вера Васильевна вот уже много лет помогает мне по хозяйству, то есть помогала, а потом, слов, она свела свои тя замуж, но теперь у одной оказалось сложное финансовое положение. Герман тщательно подбирал слова, но Завьялов и половины не услышал, потому что внимательно приглядывался к Вере Васильевне. Лицо знакомое, на это неудивительно. Прожив столько лет на фабрике, трудно встретить человека, лицо которого незнакомо. Женщине чуть за 40, бледна, щёки впалые. Когда-то была красива, но теперь в тёмных волосах мелькают седина. Кожа сухая, вокруг глаз заметны морщинки. Она старший германа. Нет, не любовница, косметика не пользуется, и седину не закрашивает, одета плохо, в старые джинсы и свитер ручной вязки. Даже Валюша по сравнению с ней королева. Чего они оба так испугались? У меня дочка ждёт, просительно пошептала на германа Вера Васильевна. Ей рожать скоро, мало ли что. Я пойду. Конечно, кивнул Горанин. Сколько я вам должен? Давайте выйдем в коридор и там рассчитаемся. Как хлопнула входная дверь, он не услышал. Должно быть, Вера Васильевна прикрыла её аккуратно, тихо. Завяло сидел, уставившись в телевизор. Ему показалось странным, Горанин ходит по дому босой, по ладьеты, и женщина, похоже, это нисколько не смущает. Значит, это твой дом работы, соспасён, когда Герман вернулся. Ну да, сказал бывший друг, натягивая рубашку. Постой, та самая Верка, которой сплетни о нас чушь собачья. Вера Васильевна ходит ко мне тайком, я не хочу объявлять об этом. У неё трое детей: сыну 22, он учится, дочь скоро родит. Сам понимаешь, деньги нужны. Я знал, что это такой, какой добрый и стеснительный. Гернц смущённо кашлянул и виновато сказал: Соседи немного в курсе, слух-то по городу идёт, но не все правильно понимают. Я понял правильно. Слушай, что случилось, зачем пришёл ты? резко сменил тему Герман. «Да так и же сам гость и звал: "Может, поужинаешь со мной? Вера борщ сварила вкусный, она хорошо готовит". Наречь Герман предложил выпить водочки под борщ, но Завьялов отказался, он всё раздумывал, как заговорить о деле. Горонин выпил один и пока они ели, нахваливал кулинарные способности своей домработницы. Что-то здесь было не то. — Послушай, имя Павел Павнов тебе ни о чем не говорит, — спросил наконец Александр. — Нет, а кто это? Герман с хрустом откусил соленый огурец, на светлую рубашку капнул рассол. — Выпускник Юрфака, с красным дипломом окончил. — Да? И что? — равнодушно спросил Гаранин, аккуратно промокнул салфеткой и яркие чувственные губы. — Ты вспомни, нигде не пересекались, быть может, ты дело вел, в котором он фигурировал? Павнов, выпускник Юрфака, не было такого уверенно, — сказал Герман. А на бытовой почве девушку, например, у него не уводил? — Я? — Девушку? Какого-то сопливого мальчишки тоже мне соперник. Тем не менее, он за тобой следит. — Да ну тебя, — отпахнулся Гаранин, — ты зяо стал рьюнивым и мнительным. — Смотри, я тебя предупредил. — Как ты за этим пришел? — Сам посуди. Разбили машину, похожую на твою, манекен, похожий на тебя. Сломали, украли костюм. Возможно, изрезали его на куски. Дальше что? Гарань даже рот раскрыл, уставился на приятеля, словно привидение увидел. Выражение лица у него было странное. "И ещё рисунки", наконец завёл. "Какие рисунки? Мои? То ли мне что-то наметил психическая связь, то ли он их находит и". "Зяря, ты бы пошёл показаться врачу", ласково сказал Герман. "Хочешь, я договорюсь". "Ты что, мне не веришь? Всё это последствия контузии и твоих галлюцинаций". Павел Павлов, он в реальном существует. Я видел его сегодня. Сначала в городе, потом на Пятачке на рынке. Можешь спросить Оли Соловьёвой. Кто такая Оля Соловьёва? Моя бывшая одноклассница. Она там сигаретами торгует на рынке. Ну хорошо, я наведу справки. Только поспеши, он опасен. Я знайшли тоже самоудовольно сказал Герман. А если у него оружие? Да хватит меня пугать. Тьорка не говори потом, что я не предупреждал. Ты знаешь моё чутьё, скоро в городе будет труп. Чей? Пристально глянул на него Герман. Этого я не знаю, но предполагаю, что твой. Гаранин расхохотался до слёз, потом поднялся и направился к куравчику, где на одной из полок лежала пачка сигарет. Открыл, протянул Александру: "Закорим, а у меня свои". "За что ты пришёл меня предупредить?" сказал Герман, глубоко затянувшись. И "Вот видишь, нервничаю, чаще курю". За предупреждение спасибо, только убить меня не так-то просто. Не хвастайся, теряю я лучше сопливого мальчишки, который только думает, что может убить человека. А если он на меня с ножом набросится? Гранин привычно расправил широчённые плечи. Медведь, подумал Заяло, такой заламает. А ну, так что, Заяло, пристыдно посмотрел на него Герман. Ты успокоился? Я, пожалуй, пойду, Александрович, со своей горету и поднялся. Тебя проводить? Не, спасибо. Вспомнилась та апрельская ночь, когда в него стреляли. Сам дойду. И зачем пришел, думал он, шагая в сторону хабрики, убедиться, что Герман по-прежнему силен, что убрать его с дороги можно только проявив чудеса изобретательности? По словам Ольги, Павел Павлов умница, круглый отличник. Рано или поздно способ он найдет. День седьмой. Прошло три недели. Ночи стали такими длинными и темными, что на жителей Энн постепенно нападала спячка. Даже молодёжь, собиравшийся на пятачке, поутихла. После работы все спешили по домам. Осень, сумерки года, переурила за половину, приближалась его ночь, долгая зима. А зиму Бен откровенно не любили. При хроническом безденье ж и зима, что тяжёлые ноши придавлит к земле и заставляет экономить силы. По настоянию Маши завяло одной бросил курить, уже в который раз. Но теперь твёрдо. Нашил в кармане лекарство, словно страховой полис. Если станет хуже, выпью, — думал он, — но надо держаться. Здоровый ты, пока не признаешь себя больным. Три недели они с женой вели себя сдержанно, словно шарившие дети, примерное поведение которых доставит удовольствие родителям. А между тем зреет новый конфликт. Александр чувствовал, как внутри сжимается пружина. Насколько можно молчать? Если неглупые люди чувствуют, что друг другу недовольны, они идут на уступки. Кто-то делает шажок назад в надежде, что другой это оценит. Ет благодарит. Но тот другой не хочет казаться проигравшим, он делает свой шажок назад. Так они пятятся, пятятся, по краям между ними не встанет таким же, как в первый день знакомства. Тогда кажется, что стоят друг перед другом совершенно чужие люди, но каждый почему-то ждёт благодарности. Так без ссор и без скандалов, без сём посуды они с Машей дошли до точки, до конечной точки маршрута, и он не выдержал, спросился надрывом: "Но почему ты молчишь? Нам давно надо поговорить". — О чем? — О нас. — Мне пора на дежурство. Ты прячешься от меня на работе, я давно это понял. Вместо того, чтобы объясниться, уходишь, оправдывая свое безразличие с занятостью. Скажи честно, ты хочешь развода? — Ты же знаешь, что это невозможно. — Но хочешь? — Нет. Маша отведла глаза. — Ладно, я понял. И так давно ты сказала, хорошо, что у нас нет детей. И я узнал, что ты ходила к Герману. Не перебивай, я думал об этом три недели. Ты к нему ходила. Но я не могу так просто тебя отдать. Я не вещь. А я вещь? Недушевленный предмет, с которым можно так обращаться?» Завьялов попытался взять себя в руки. «Подожди немного», — попросил он. «Я скоро пойду на работу, буду при деле, и все изменится». «Ничего не изменится, дело не в работе, а в тебе. Ты ненавидишь Германа. Ты не права». «Да у тебя это на лице написано. С тобой невозможно разговаривать. О чем бы мы ни заговорили, ты переходишь на Гаранина, бесконечно твердишь, что ему повезло, а тебе нет. Что он сильный, умный, необыкновенный, а ты нет». «И сам жить без него не можешь. Думаешь, что можешь, что без него жить было бы лучше. Ты предсказываешь, что его убьют. Может, сам собрался его убить? Может быть, ты уже это делаешь?» «Я? Что ты от меня скрываешь? Договаривай!» «Я скажу тебе. Завтра, потому что мне на работу надо. Я действительно скрываю тебе очень важное. Не хотел расстраивать». «Маша, мне надо идти. Нет, вас стой!» — пытался он удержать жену. «Саша, перестань. Я опаздываю утром». Ну хорошо. Вот он так утром сдал всё он. Всё, пока. Ушла, даже не поцеловал его на прощание. А вот раньше, раньше, раньше заладил. Александр нервно ходил по комнате, сунулся было в буфет, где обычно лежали сигареты, но вспомнил, что их больше нет, и с досадой захлопнул дверцу. Попытался смотреть телевизор, но с раздражением выключил. Всё одно и то же. Сериалы перемежаются выпусками новостей и ток-шоу. сладкой ложь, горькой правды и публичные перетяг и уне грязное бельё. Это раньше предпочитали сор из избы не выносить, а теперь им гордятся. Гляньте-ка, что у меня есть, какая ума пронзительная прекрасная мерзость. Люди придумывают себе проблемы, а настоящих словно бы и не замечают, смешно. Слушать их смешно. Жизнь проходит мимо, вот в чём проблема. Надо бы изменить эту жизнь, но как? От неумения найти ответ на этот мучительный вопрос и рождаются все беды. Он злился. Потом злился на себя за то, что злится, ворчит, как старый дед. Остался, мол, за бортом жизни, а жизни-то никакой и нет. Выходит, и борта нет. А че так больно? Замкнутый круг. Раскрепив, кое-как до десяти часов вечера лег спать, но уснуть не смог. Лежал, воротился сбоку-набок. Маша сказала все утром. Она собирается рассказать что-то важное, быть может, о Гермене, о том, что уходит к нему, не выдержал, вскочил и стал собираться. Не позволит он так с собой обращаться. Дверь открыл Герман и, видимо, поняв все по его лицу, с усмешкой сказал. — О, я вижу, у нас опять приступ ревности. — Скажи честно, она уходит к тебе. — Кто? — удивился Герман. — Маша. — Маша, да ты что, входи, тебе надо успокоиться, Герман посторонился. Войдя, Александр уловил наверху какое-то движение, не услышал, почувствовал. — У тебя кто-то есть, — спросил с подозрением. — Нет, — покачал головой Герман. — Я один. Выпить хочешь? — Выпить? — Да, пожалуй, хочу. Да, хочу. Потом они сидели на кухне и разговаривали довольно спокойно. — Понимаешь, — сказал Завьялов, выпив первую рюмку, — она собирается утром мне что-то рассказать, что-то очень важное. Я так понимаю, и ты в курсе. — А почему я должен быть в курсе? Ну как же ты и она... — Эх, Сашка, Сашка, как же плохо ты обо мне думаешь. Ты вот что, иди-ка спать. Утро вечера мудренее. — Да не могу я там оставаться. Ночу и здесь. Сон не идет. Выпей лекарство. У тебя снотворное есть? — Да, в кармане куртки. — Выпей, — твердо сказал Герман, — и ложись. Утром все выяснится. Водка теперь таблетки, — помушился Александр и потрогал шрам на голове. Болит. — Ничего. Ты же мужчина. Терпи. Я сейчас принесу. Я сам поднялся было за вялу, но Гаранин уже нес из прихожей коробочку с лекарством. — Знаешь, — сказал он, — ложись-ка здесь. Внизу тут теплее. Оперилён, но у него кто-то есть, мелькнуло как в тумане. А если подняться наверх, но ноги не слушались. Расслабился, называется. Гаранин постелил ему столовый, уложил, выключил свет, сказал: "Спокойной ночи. Завтра в воскресенье, так что я весь день дома. Спи долго". Прислушался. Герман поднимается наверх. Естественно, самих шагов он не слышит, но чувствует вибрацию, ибо Гаранин очень тяжёл. Всё, наверху. Еле ощутимое дуновение, словно жаркий шёпот понёсся по дому. Эхо любовных ласк. Там женщина. Он не может этого знать. Но никак. И не может ничего услышать. Интуиция подсказывает. Лежал, чувствуя себя странно. Голова по-прежнему гудела от напряженных мыслей. Думал о Маше, думал о ее тайне. Вот кто-то вновь спускается по лестнице. Та же, едва ощутимая, вибрация. Это оказалось. Очнулся он глубокой ночью, включил свет и подошел к яркому плакату, висевшему на стене. Красивые женщины и красивые машины, красные и красные. Герман обожает такие яркие картинки. Может, угоды ему Иреника носит красные, которые ей откровенно не идёт? По вину из какого-то непонятного, но чрезвычайно мощного импульса он снял со стены плакат, положил его на обеденный стол яркой картинкой вниз. Теперь перед ним была белая гладкая поверхность. Стеном шкафу застеклом, заметил карандаш и ручки в лотмасом в стаканчики. Достал и принялся делать карандашный набросок. Работал около получаса и вдруг ужаснулся. Он рисовал убийство. Жертвой была Маша. Да-да-да. Он был никудышным портретистом, но некоторые сходства угадывалось. Пышные каштановые волосы, тонкая нижняя губа, близко посаженные глаза и огромные пятна заштрихованные красным. Рядом нарисовал ломик, тот самый ломик, которым разбили машину. Отры держал в руке Герман. На нём тоже были красные штрихи. Понимая, глядя в рисунок, он понял, что это больница, первый этаж. Обычно Маша спускалась, когда её вызывали. Палаты, в которых лежат больные, находились на втором этаже, а внизу был приёмный покой, кабинет старшей сестры, гардероб и вспособные помещения. Ночью первый этаж был пуст, входная дверь заперта, но ему Машу отпирала. Надо только бросить камешек в её окно на втором этаже или позвонить, чтобы ждала и заранее спустилась вниз. Но в последнее время он предпочитал появляться без предупреждения. «Господи, да неужели же я желаю ей смерти?» – подумал с ужасом. «Нет, нет, нет. Я люблю ее. Что бы ни говорил, что бы ни делал, я по-прежнему ее люблю. Это какая-то ошибка. Так быть не должно». И тут он заметил, что его руки испачканы красным, чернила, стержень, кажется, потек. Так увлекся, что надавил слишком сильно и весь перепачкался. Пошел в ванную, которая тоже находилась на первом этаже, стал отмывать руки. Потом увидел в зеркале своё перепуганное лицо, станный блестящий взгляд, расширенные зрачки почти целиком поглотили светлую радужку. Должно быть, из-за сонтворного. Вид у него был усталый, больной. Вернувшись в столовую, он шёл с петицией на кухолле в одном из пустых шкафов. Открыв его, увидел куртку Германа, его обувь. Вновь соцепило за живое, внутри дрогнуло: "На ней думать не дело, что-то сил не было. Хотелось только одного спать". Смертельная усталость пронизывала всё тело. Свернул плакат в трубку, поставил его в шкаф, решил, что подумает об этом завтра. Попролесал обратно в столовую, рухнул на диван и провалился в глубокий сон, теперь уже настоящий. Ночные кошмары у него и раньше случались, причём проснувшись, не мог понять, сон это был или реальность. Так бывает у нервных людей, живущих в постоянном напряжении. Очнувшись, они первое время даже видят то же самое, что и во сне, и не сразу возвращаются в реальность. Вот и он не мог утром понять, что же на самом деле случилось. Помнил, что выпил водки, потом санаторные, а перед этим беседовал с Герменом о Маше. И вот вам, пожалуйста, ночной бред. Поворочившись в боку, Набик отметил, что плакат висит на стене. Как это висит? Да-да-да. Женщина в красном платье улыбаясь изгибалась по змеиному украсуной машины. Но ведь ночью он снял плакат со стены, сделал рисунок, потом спрятал его в шкафу в холле. Паранойя. Значит, это был всего лишь сон, но, ну, разумеется, после такой дозы снотворного и двух рюмок водки и не такой пресницы. Перевёл взгляд на часы. Ого, половина десятого. Маша уже вернулась с ночного дежурства, увидит, что его нет дома и начнёт волноваться. Сегодня у них должен состояться серьёзный разговор. Она собиралась что-то ему рассказать, что-то очень важное. Тут только заметил, что в доме подозрительно тихо. То есть для него всегда тихо, но есть живая тишина, а есть мёртвая. к одиночеству. Он давно уже научился определять одиночество по отсутствию вибраций. Иногда даже казалось, что чувствует, как люди дышат. Сейчас тишина была мёртвой. Но ведь Герман сказал, что на работу не пойдёт в выходной. А женщина, которая была у него ночью, где она? Да что это он? Не было никакой женщины и не было рисунка. Он прогался с женой, расстроился, пришёл ничеготь к другу, выпил немного, расслабился и лёг спать. Всё остальное и только приснилось. Поднявшись, невольно застонал, голова болела. Не надо было вчера принимать снотворное, но спиртное, это все Герман, он виноват. Но где же он сам, где хозяин? Александр пошел в ванную и стал умываться. Увидев свое лицо в зеркале, снова вспомнил ночной кошмар, его передернуло от отвращения. Приснится же такое. Выйдя из ванной, громко и отчетливо прокричал. «Герман, я уже встал, спускайся!» Ответа не было, и Леон не расслышал. Удобно ли будет подняться наверх и заглянуть в спальню. Вспомнил голую блондинку постелью Германа и подумал, что неудобно. Крикнул ещё раз. Герман, гора, хватит дрыгнуть, спускайся. И вновь нет ответа. Прислушался к своим ощущениям, вибрации тоже нет. Тишина мёртвая. Пожал плечами, прошёл на кухню, включил телевизор. Какое-то время подождал, поставил чайник, чувствуя, что начать раздражаться. Уйти не предупредил хозяин, а нет так нержа, надо подняться наверх. Он уже направился к лестнице, когда входная дверь неожиданно открылась. Оказывается, она и не была заперта. Горонин хмурый и непоседливый был кожаной куртки на меху, джинсов, забрызванных грязью. Тёмные волосы намокли под дождём. Ты же говорил, что сегодня выходной, как можно веселее, сказал Завьялов. А сам гуляешь, да ещё под дождём. Романтики захотелось. Как себя чувствуешь? спросил Герман, вешая куртку в шкаф. Лицо его при этом не было видно, а голос звучал глухо. «Нормально. А что такое?» «Кажется, чайник кипит. Я не слышу». «Кипит», — уверенно сказал Герман и пошел на кухню. Чайник уже отключился, из носика шел пар. Гарнин устал и присел на табурет. «Мне надо позвонить Маше», — сказал Александр. Она волнуется. Раньше я всегда ночевал дома. Он кинулся было к висевшему на стене аппарату, но Герман вдруг громко и отчетливо сказал «Сядь». Александр услышал, обернулся, спросил растерянно. «Что такое?» Сейчас, Саша, устало повторил Герман, и потер в лицо ладонями добавил. Не выспался. Подняли из постели в 6:00 утра в городе чрезвычайное происшествие. Убийство, охнул Завьялов. Потом заходил назад вперёд по комнате, размахивая руками. Ну я же предупреждал, я тебя предупреждал. Но ты не предупреждал, что это будет твоя жена, сорвался вдруг на крик Горанин. Что? Маша убита. И тише, я только что из больницы, лучше тебе этого не видеть. Это какая-то ошибка. «Да я рад был бы, если бы это была ошибка, но там такое...» Гаранин раздел руками. «А чем ее шепотом?» — спросил Завьялов. «Орудие убийства на месте преступления не найдено официальным тоном», — сказал Герман. «Травма черепа смерть наступила мгновенно. Голову ей проломили. Такого в нашем городе еще не случалось. Молодая женщина бессмысленна и жестоко убита. Ее не... не... так и не смог выговорить он...» Нет, жёстко сказал Герман, этого не было. Я тебе ничего не скрываю. Где? То есть в каком месте это случилось? В кабинете старшей сестры на первом этаже. А что говорят свидетели? Какие свидетели? Глубокой ночью дежурный врач спал. Он слышал крик, но не придал этому значения. Пациенты часто кричат. Выглянул в коридор, сестры нет. Подумал, что кому-то стало плохо, позвали её, и она сама разберётся, в чём дело. Если надо, позовёт его. Кэх, больше не было, он снова лёг и спокойно уснул. А больные, они что, не страдают бессонницей? Во-первых, большинство принимают снотворное и успокоительное, и по коридору в больнице часто кричат. Тот, кто не спал, подумал, что покой привезли пострадавшего. Если на каждый такой крик гарнизон тяжело вздохнул и махнул рукой. Но их не хватит. Он помолчал. Первый же удар проломил ей череп, и всё. Значит, никто, ничего, упавшим голосом сказал зовья. Сторож видел пробегающего под окнами мужчину, но подробно описать его не может. Высокий в черной куртке. Люга у мужичонки любой покажется высоким, а что касается черной куртки, то у нас в городе осенью других и не носит. Короче, никаких примет. «И что же мне теперь делать?» — беспомощно спросил Завьялов. «Хочешь, иди домой, а хочешь, оставайся. Но тебе сейчас лучше не быть одному». «А она?» «Надо поручить это родственникам». «А я, по-твоему, кто?» Тебе сумамо нянька нужна, может врача вызвать? Врача? Нет, не надо, Гаря. Я тебе клянусь, я его найду, решительно сказал Соляк. Кто бы он ни был. Ну, ну, успокойся, чаю попей. Чаю. Ну что теперь делать, Саша, её не вернёшь. Как ты спокойно ты об этом говоришь, подозрительно глянул на него Александр, словно решилось какая-то проблема. Проблемы, Саша, только начинаются. Ты не ходи в больницу, я там уже нет. Увезли на вскрытие. Да что я тебе объясняю, ты и сам всё знаешь. Дело выбить сразу не могу. Пока идёт предварительное следствие, придётся вытерпеть. Патологоанатом ещё с неделю будет в раздумьях, то и следствие над каждой запятой, ты же его знаешь. Одни отговорки о дела нет. Матери Маши я уже позвонил, она, конечно, в шоке. Да что ты на меня так смотришь? Значит, дело выйдешь вести ты. Я кивнул Герман. Это значит, что убийцу никогда не найдут. «Не найдут машинальный кемолгораний, он еще раз потом спохватился. То есть найдут обязательно. А тебе-то что с этого? Чувство праведной мести одолело?» «Да это же моя жена, жена. Вот и жил бы со своей женой, как все нормальные люди», — резко сказал Герман. «Что ты скрываешь?» «Ничего. Что она хотела мне рассказать, не знаю». «Кто нашел тело?» «Дежурный врач. Когда медсестра не появилась в шесть часов утра, один из больных забеспокоился, пошел к врачу, тот стал искать ее и нашел. На первом этаже». Сразу же я позвонил в милицию. Они позвонили мне. «Я не слышал звонка», — жалобно сказал Завьялов. «Ты крепко спал. Я заходил в столовую». «Заходил? А...» «Что такое?» — звонился Герман. «Нет, ничего. Когда произошло убийство?» «По предварительному исключению экспертизы ночью с двух до четырех. Возможно, после вскрытия скажут точнее». Завьялов пытался вспомнить, во сколько проснулся и сделал рисунок. Или не просыпался вовсе. На часы он не посмотрел. Во всяком случае, в памяти это не отложилось». Была глубокая ночь, возможно, часа 2, а может и 4. Нет, в 4 Маша уже была мертва. От коттеджа до больницы 5 минут быстрым шагом, всего 5 минут. Значит, ты пришёл на место происшествия первым, уточнил он. Я живу близко, 5 минут быстрым шагом, словно послушав его мысли, сказал Герман. Ты был в кабинете старшей сестры 1, пока не приехала операгруппа. 1, сузился он, сказал Герман. На что ты всё время намекаешь? Я же не мог допустить, чтобы там всё затоптали. Ты первым увидел тело. Что-нибудь показалось тебе странным? Да всё. То есть, в нашем городе такого ещё не случалось. И сказать по правде, я не вижу мотива. Разве что маньяк. Но она ведь открыла ему дверь, ризонно заметил Александр. То значит, это был её знакомый, хороший знакомый. Слушай, я не выспался, жалудно сказал Герман. Голова не соображает. Всё, что мог, сделал. Ребята тоже хорошо поработали. А меня не ждёвала позовать? Издеваешься? Это же твоя жена, пойми, тут самый умный будет глух и слеп. Там не нужна была твоя истерика, бабьего воя хватало. Завьялов махнул рукой, мол, с тобой всё ясно и направился в прихожую за курткой. "Зявот, и куда?" крикнул вслед Герман и родителям. "А вы держишь, Савёл Гаранин уже в прихожей". Не отвечая, тот оделся, натянул на голову кепку, потом отчётливо сказал: "Я найду убийцу, я сам это сделаю, а когда найду его, убью". — Эй, Зява, ты поосторожнее, — попятился Герман. — А ты никак испугался. — За тебя, не за себя, — торопливо сказал Гаранин. — Дай слово, что покажешь мне протокол осмотра места происшествия, или я заподозрю тебя в причастности к убийству. — Но... так что... — Хорошо, — кинул Герман. — Чтобы ты ничего такого не подумал, я буду держать тебя в курсе. — А вообще, с чего ты взял, что я могу быть причастным к убийству твоей жены? Так, интуиция, — Так, — интуиция усмехнулся за Ялу, открывая входную дверь. Шёрд бы побрал твою интуицию, проmental Герман, когда кое-как спускался по ступенькам коядца. Он это не услышал, но почувствовал. Когда подходил к больнице, сердце колотилось так, что ему хотелось выпрыгнуть из груди, упасть на землю и разбиться. Он не мог думать о том, что Маши больше нет. Если её нет, то и его не должно быть тоже. Зачем жить дальше? Для чего? Для кого? Детей нет, мать умерла год назад, от сына не нужен. Вот очестие с тесем есть ещё сын и внуки. У всех кто-то есть, только у него никого. Один герман, его крест, и ещё тот человек, который убил Машу. А вот для чего надо жить, чтобы выполнить своё обещание. Было 11:00 утра. Опергруппа уже уехала, милицейского уазика у больничного подъезда не было, а машины скорой помощи стояли здесь всегда. Убийство в больнице, как только ему это в голову пришло. У Стамаша собиралась рассказать мужу что-то очень важное, возможно, он это знал. Не надо было её вчера отпускать, глупость сделал. Но кто мог подумать? Что так получится? Александр замедлил шаги. Вот она, городская больница. Сегодня ночью здесь разгорелась драма, а он в это время спал и видел в сонный сон, который на утро оказался реальностью. Не надо было так крепко спать. Если бы Герман взял его с собой. Нет, об этом лучше не думать. Надо составить план оперативно-разысковых мероприятий, как было и времена, только теперь это будет его личный план. Во-первых, поговорить со сторожем, во-вторых, с больными, с врачом, который дежурил сегодня ночью. Не может быть, чтобы ничего. Этого просто не может быть. Не в пустыне же. Почему Маша его впустила, убийцу? Ведь орудие убийства было у преступника в руках, наверняка. Она спокойно открыла дверь и прошла вместе с ним в кабинет старшей сестры, где ее и... Входная дверь открылась, на крыльцо вышла санитарка, баба Таня с грязным ведром в руке. Увидев его, запричитала... — Ой, Сашенька, горе-то какое! Ой, Сашенька! — Да, горе машинально отглянулся он. — Да что же это такое творится? Я прямо не знаю, что ей думать. Федор-то опять запьет? Он как в кабинет вошел? Вспомнил, что сторож Федор — ее муж. Значит, Федор видел тело Маши. Причитая баба Таню, спустил из крючца и выплеснул из ведра грязную воду. Он машинально отметил, что вода какого-то странного цвета, грязно-розовая. И только когда санитарка ушла, сообразил, что это кровь. С пола смывали кровь. Это могла быть только кровь Маши. Сердце, притихшее было, вновь жалобно заныло.